Глава 29. Слепые овцы. Элегиар, 2154 год. Зима. Пока Филипп боролся с темными силами, чтобы спасти свою честь и своего сына от неминуемой гибели, в Элегиаре намечалось великое торжество. Закат, вспыхнув огнем на горизонте, медленно угасал, уступая место сумеркам. Юлиан вздохнул, разглядывая желто оранжевое солнце. Отвлёкся от своих мыслей о побеге и отошёл от окна спальни, где жили теперь вдвоём только Дегоры и Габели. Из этого окна так хорошо был виден закат, что Юлиан, который всего лишь зашёл взять противоядие, так и провёл здесь некоторое время, любуясь. Хороший вечер, но как не хватает хорошего снега и сугробов, как на севере. Приелась мне эта унылая, серая, воющая ветрами равнина. И глазу здесь не за что зацепиться, кроме вот таких закатов. Шепнул он сам себе, затем обратился к магу уже громче. Вы тоже идете во дворец Габелей? А как же? Мне до да не идти? Слуга принес Габелею парадный костюм, состоящий из пышных шаровар, длинные пелерины с прорезями для рук и любимого шаперона с пером. Толстый маг влез во все это и принялся начесывать кустистую бороду деревянным гребнем, укладывая завитушки колечками. Но сначала Хансилиум продолжил он, приводя в порядок космы, которые были у него только в бороде, ибо голова блестела лысиной. <coughs> Это наша первостепенная обязанность, консилиум. В такой день всегда, Юлен, всегда. Наш архимаг, деловой человек. И помнится, три года назад я тоже вместо молитвы в храме на день профиала выступал в качестве знатока по белой розе перед двумястами мужами. Все с подачи нашего достопочтеннейшего Наура. Однако сегодня будет затронута чрезвычайно сложная тема. И какая же сегодня у вас тема? Исцеление слепоты его величества, вздохнул Габелий. Но замечу, это скорее не то, чтобы сложное, а бесполезное занятие. Ибо не хватает нам пока ни мастерства, ни опыта, чтобы восстановить мертвые глаза. Сложный это орган. И сколько бы мы ни разделывали мертвецов, все не можем понять механизм возлечения. Но наш достопочтенный архимаг проявляет завидную целеустремленность. Ну и, как обычно, потягаем друг друга за бороды и разойдемся на пир. Понятно. Ну что ж, тогда желаю вам удачи в ваших целительских прениях, улыбнулся Юлиан, и с дружеской улыбкой на лице он же похлопал старика, которому привязался по плечу похлопал на прощание, ибо понимал, что более его не увидит. Габелли, тонко чувствующий проявленную к нему теплоту, тоже ответно протянул руку к собеседнику. Пока Дигора ехидно щурят красивые глазки от такой обоюдной любезности, Юлиан еще раз осмотрел комнатушку, ставшую ему приютом на долгие три года и двух своих товарищей. За окном между тем уже собирался отряд сопровождения. Чуть погодя вниз спустился, с трудом ступая по ступеням, разодетый в праздничную порчу советник. Его тяжелая мантия, отороченная мехом северных соболей, шуршала по мраморному полу и сплеталась со стуком трости. Илла был худ, илла был страшен. На глаза его живые и ясные внимательно посмотрели на Юлиана. Оба они, высокие и тощие, шествовали к крытым носилкам отодвинув тяжелый полог перед господином, раб впустил хозяев внутрь, и те уселись полумраке, а рядом с ними умостились Ладхус и Тамар. Носилки подняли, и двенадцать носильщиков величественно понесли их в сторону дворца. Дворец сиял фонарями, светился и был прекрасен, как дорогая наложница. Рядом с носилками по бокам верхом следовали гобелеи Дигора, лекарь Викри и охрана. Юлиан Полу лежал на подушках и разглядывал Иллу. Тот отвечал властным, как обычно, взглядом. Впрочем, у старика было на удивление хорошее настроение, и лицо его все таки освещала едва заметная улыбка. "Они вняли моим просьбам", довольно заметил он, поглаживая рубин в трости. С их стороны были Забаная, визирь и главный жрец. Затем пояснил: "И король, и его блестящие придворные не смогли из-за войны покинуть Норма-3». Потому что на узком тракте снова конфликт. А С нашей жрецы профиала, королевская чисто и охрана. И никаких помех? Ила кивнул. Пока нет. Ила понизил голос. Мы усилили охрану, но будь начеку. Все блюда вынюхивай, но ненавязчиво. После дегора я не хочу проблем с животом. Понял? А новоявленные муж и жена будут присутствовать будут, но не так долго, как задумано. Выведут под счетами аристократии и вскоре уведут обратно под охрану. «Все просчитали, отозвался задумчивый Юлиан. Впрочем, его уже мало интересовало увидеть ли львов в брачных. не интересовало его и то, как пройдет брачная ночь, которую все обсуждали с таким благоговением, будто все мироустройство зиждилось на этом моменте. Нет, Юлиан полуприкрыв глаза, разглядывал красивые особняки по обе стороны от дороги он слышал шум улиц, дышал легким морозцем, что сковал непривычный к зиме юг. Все следы оборвались. Кролдус мертв. оставаться в Элегиаре дольше опасно. Все или не все, это мы узнаем, когда у нас на руках будет наследник трех королевств. Да непростой наследник, а мальчик. Магия магией, но ведь судьба может и пошутить, выдав из чрева девочек одну за другой усмехнулся Илль Ролмантон. Затем он улыбнулся уже теплее и открыл был рот, собираясь что-то сказать. Рука его скользнула под расшитую золотом парчу и извлекла такой же золочёный документ, свёрнутый в трубочку. Юлиан отвлёкся от созерцания аллеи про отцов и величественных белокаменных статуй, чьи ноги обступали паланкин, и брови его поползли вверх. Впрочем, шепнул Илль, размыслив. Впрочем, позже. Это нужно делать в иной обстановке, не здесь. И свиток снова скрылся под мантией. Ну, а Илла тоже принялся излишне сосредоточенно рассматривать окружающий пейзаж: аллею про отцов, высокую стену с барельефами богов и сам дворец, делая вид, что и не собирался он вовсе ничего сказать. Лицо его застыло в странной для него маске скромной нерешительности, будто он чего-то боялся. Юлиан промолчал. Он понимал, что хотел сделать Илла И про себя грустно усмехнулся, что все равно уйдет, сегодня. После пира, простившись с дворцом и его обитателями, с советником и прекрасной королевой Наурикой, вздохнув, он откинулся на подушках и стал разглядывать деревянный потолок, подбитый парчой. Холодный зимний ветер залетал под полок носилок, играл с шаперонами, краями накидок, колол лица. Ну а совесть Елена завершала начатое коля сердца. Наконец дворец вырос, мелькнули его стены, и вот Поланкину остановился у сияющих огнями светильников дверей. За распахнутыми дверьми высился древний страж здешних мест Черный платан. Сюда ко входу уже съезжались гости с каждого уголка Иллигии, будь то провинции апельсинового сада Полей Благодати, Альмаринна, Багровых лиманов или прибрежного Орташка, лежащего на берегу залива. Сумерки дворца переливались всеми цветами радуги, парча, шелка, драгоценности. Переливалось оно все подобно реке, в бледном свете луны. Только луной здесь были лампы, в которых метались волшебные сильфы. Отовсюду овсюду доносились разнообразные голоса. Вот будто гортан рычали жители южных окраин и Легии, от их земель было рукой подать до Нормастрии, а оттуда и до Еранзийских песков, где также гортанно нарычали на своем языке все подряд. Вот в зале со стороны беседок раздался переличитый звон голосов, и Юлиан узнал ноэльские мотивы, вытянул шею, опасаясь увидеть там знакомые лица. Однако это были всего лишь аристократы из Альмаринна. Близость к Детхаю и Ноэлю тоже отразилась на их диалекте. У вздувшихся корней черного платана, грозно нависшего над праздной толпой, стояли приехавшие из багровых лиманов гости. Все сплошь в черном, так остро напоминающий траурные шествия. Но более всего было знати уже знакомой Юлиану. С твёрдым говором, но осторожным, с костюмами южными, но не имеющими оттенок север, то была элегиарская знать. Где-то на площади прозвенел колокол, отсчитывающий десятый час ночи, и это стало сигналом. Гости всколыхнулись, заспешили к анфиладе залов на третьем этаже, чтобы быстрее переседниться к пиру. Однако пускали их туда не торопясь, всех проверяли. Маги шептали заклинания, виномансеры водили насами, как охотничьи псы. Все оружие, мечи, кинжалы оставляли в специальной комнате под надзором преданной королевской гвардии. Отпросившись, отделился от свиты гобелей и исчез в переходе к ученому приюту. Туда уже стекался весь ученый люд для консилиума. Илла же всматривался в толпу, словно выискивая кого-то. А когда из алебастровой колонны, обвитой древесными символами, показался знакомый алый шарф Забанае, то советник кивнул в приветствии, и застучал тростью к мраморной лестнице. Забанае на ходу, раскланиваясь в привычной пылкой манере, последовал за своим покровителем. Да осветит солнце вам путь, страстно произнес он. И твой путь пусть будет светел, с вежливой улыбкой ответил Юлиан. Поторопимся, отозвался сухо советник. В скором времени прибудет его величество с семьей. Негоже встречать святейших особ на пороге зала. И он торопливо застучал тростью. За ним следом пошел Юлиан, который был так похож волосами цвета ворона и белым лицом и худощавостью на советника и Идзаба щуплый, но очень энергичный. Они вдвоем так разительно отличались друг от друга и внешностью, и движениями, что напоминали лед и пламя. И покоило ролмантон хмуро гляделась под бровями придворных, которые текли рекой к пировальным залам. Мастриец вдруг потянул Юлину на себя, чтобы склониться к ее уху и остаться неуслышанным прочими. Его лицо озарила лукавая чистолюбивая улыбка. "Ты помнишь, что я говорил?" шепнул он. Юля оглядел наряд Мастрица, да его слуха донеслось, как едва слышно трется у того, укрытая под нарядом кольчуга, и тихо сказал: Хочешь сказать, что твоя кольчуга повязана алым поясом консула? О да. И ненадолго отодвинул край мантии, чтобы продемонстрировать свой алый пояс. Там же висели и ножны с кинжалом и саблей. На лице у пылково мастерца было написано такое счастье, что не приходилось сомневаться. Он, несмотря на всю напускную скромность, желал этого чина неистово, всей душой. Однако Юлияну не представилось случая поздравить его. Потому что толпа закрутила их, увлекла за собой, и телохранителям советника пришлось попотеть, расталкивая от их хозяина всех неугодных. Они поднялись по мраморным лестницам почти под самую крону черного платана, там нырнули в анфиладу залов, освещенную сотнями сильфовских ламп, По алым коврам, скрадывающим их шаги. Они прошли один зал, второй, третий, четвёртый, где уже рассаживались за столами мелкие чиновники, пока не попали в самый большой, королевский Королевский зал еще пустовал, пустовали пока и столы, предназначенные для святейшего его величества. Однако же праздная толпа, следующая за еллой, постепенно пребывала и пребывала, словно песок намытый волной. Консулы их семьи, помощники консулов, высшие чиновники, родовитые начальники, знатные прихребатели у трона, мыслители все рассаживались за столами в соответствии с иерархией. Этот зал был для них. Все ждали. Ждали короля и Флориэль с баббой, еще не считавшихся мужем и женой, пока не свершится брачная ночь. Чуть погодя звонкий голос вестника оповестил о скором приходе правителей, из-за облагосклонно загудел. Их приход, а все боялись, что они не явятся, расценили как благую весть. Запели медные трубы, все затихли. Перед всех в окружении цеременемейстеров, обслуги и охраны шли Марнелли и Наурика. Оба они сверкали драгоценными камнями, парчой и золотом корон, венчающих их головы. Однако Марнелли шел и качался, и только опора в виде жены спасала его от падения. Он шел, щупая ногой пол. Его слепота отозвалась в теле слабостью, и король был худ и апатичен ко всему вокруг. На у Рика же, по зрелому красивая и достойная жена улыбалась, как и подобает королеве, величественно и покровительственно. За королевской парой чуть поодаль показались Флореэль и Батба. Батба одере в золотое свадебное платье, и юная принцесса, привыкшая больше к шароварам и рубахам, теперь чувствовала себя неуютно. Она шла под руку с Флориэлем, который тонкий и стройный глядел на все вокруг так, как смотрел бы Марнелий, если бы убрали с его лица платок со скукой. За молодым принцем и его принцессой, в чье чрево было вложено будущее леги, шли еще четверо королевских детей: два мальчика и две девочки. Но Урика после долгого бесплодного брака из-за череды выкидышей и мертворождений, когда все целители уже опустили руки, за короткие 12 лет подарила мужу пятерых детей: Флориэля, близнецов Итиля и Тиля, и Марнеля младшего, затем двух девочек-погодков, Сигрину и малышку Аль. Малышки Аль было всего лишь четыре года, и она, веселая и милая, бежала в припрыжку за сестрой и братьями. Её кудрявые темно каштановые локоны уже вывелись из прически, а милый ротик с розовыми губами, доставшимися от матери, то и делали питал какие-то милости, не соответствующие этикету. Аль была смугленькой. Красивая кожа досталась ей от матери, рождённой в теплом эгусе, но в отличие от Наурики, девочка еще не задумывалась над ее отбеливанием. Короля посадили за стол. Толпа завороженно затаила дыхание. Все ее взгляды свелись на Марнелии, которому наливали рубиновое вино в кубок, проверенный пятью виномансерами. В наступившей тишине он поднялся, обратил лицо в ту сторону, куда его как куклу повернули, и начал речь. В зале зазвучал его тихий и бескровный голос. Я приветствую вас, почтенные и достопочтенные. Едва ли не шептал Марнели, вводя слепыми глазами под платком. Элегия, наша элегия. Она родилась в 263 году. Тогда мой предок под благословением самого профиала возвел Алейскую крепость здесь у основания Черного платана. Морныли замолк, повисла тишина. Все ждали от короля мудрых слов, но вместо этого тот лишь стоял и качался, поддерживаемый под рукав, тоже приставшей женой. Наконец его перекошенный рот раскрылся, И смахнув рукавом слюну, которая нитью свисала с губы, он продолжил. Элегия в переводе с хорафа означает она означает вечность. Мы дети Профиала. Мы путеводная звезда вечности, за которой следуют другие земли. На нас смотрят, нам внемлют, нам молятся. В зале возрос доброжелательный гул, все кивали, улыбаясь. А теперь, воссоединившись с огненными землями Файреса, с великим нормастри. <смех> Теперь мы обратимся горящей звездой и станем ближе к величию, как солнце, что светит над нами. И это солнце, то есть его свет, он прольется на нас и осветит даруй победы. <смех> и не договорив, а может и договорив, но закончив так скорополитильно, Марнель вдруг устало махнул рукой и рухнул назад в подушки на кресле, будто речь выжила из него последние силы. Он вытер губы и стал медленно искать рукой ложку. Одобрительный гул прекратился. Все вокруг замолкли, ожидая от короля речи длиннее и пышнее, но в последние годы Марнели сильно сдал, лишённый зрение. И двор, приученный к этикету, снова взорвался доброжелательными выкриками, свидетельствующими о красоте речи. Меж тем залы наполнили разговоры и музыка. Юлиан сидел по правую руку от Иллы, в то время как по левую садили Забанаю. Пометой, о показано малым поясе, который сейчас прятался за роскошным мастрийским халатом, северянин дождался, пока слуги разольют кому кровь, кому вино, и обратился к другу. "Дзаба", позвал он. "Да?" улыбнулся галантно посол. "Что ж, прими мои поздравления". "Не принимаю". Улыбнулся еще шире, Дзаба и приложил руку к сердцу. "Не серчай, друг мой, но в Норм-Астри есть примета: пока дело не завершено, нельзя принимать за него поздравление". Ибо тогда божества обрушат на хвостливого Кару. Неужели подпись еще не поставили? Завтра вмешался Илла. Перед ним поставили серебряный графин с кровью. Тут же явились из-за спины ловкие руки Дегора, который нависал сзади. Перемешав кровь и испробовав ее, он разрешил пить и тихо исчез, чтобы не мешать. Это был уже второй графин. Илла хоть и зыркал на всех окружающих предупредительно по манере его привычной злой и напряжённый, но Юлиан уже не первый год знал старика. И то, что тот позволил себе испить лишней крови, говорило о том, что он в добром расположении духа. Юлиан подлил ему еще крови и вместе с дзабой дождался, когда советник решит продолжить речь. Наконец, опустошенный бокал встал на стол, и Илла с выступившим румянцем на белых как смерть щеках сказал: Завтра, Юлиан, завтра будет подписано прошение о назначении Дзебана и Морадша на должность дипломата, и он займет место, которое заслужил благодаря своей преданности королевству, самоотверженности. Впрочем, кое-что все таки уже подписано. И брови старика лукаво поползли вверх, а губы изогнулись в чуждой для этого лица улыбке, «Добрый». Старик достал из-под мантии свиток, который уже доставал ранее в паланкине. И вложил его в руку Юлену. Под выжидающим взглядом тот размотал шелковую нить и развернул документ об усыновлении, пробежал по нему глазами и невольно побледнел. Он знал, что это рано или поздно бы произошло, но исполненный иллы лишь усугубило чувство вины, которое ворочалось внутри. Он сделал это именно в тот день, когда я собираюсь исчезнуть из его жизни, подумал Юлен, но понимая, что от него ждут благодарности, он улыбнулся через силу и посмотрел на старика который выглядел на редкость счастливым. Спасибо, спасибо достопочтенный. Я рад, проговорил Илла, что исполнилось то, о чем я и подозревать не мог, что по обе моей руки сидят мои преемники, рода и политики. И старик Илла, вопреки сложившемуся обычаю никого не трогать, вдруг возложил свои сухие руки, обвитые громоздкими кольцами, как на ветках мертвого дерева порой сиживает и покачиваясь воробей на руки своих приемников. Юлия остался недвижим и холоден, застыв как статуя. В это время же Цаба пылко поглядел на Иллу Ролмантона, как глядят на богов, готовясь присоединиться к ним же на пьедестале. В глазах мастрийца сверкали ум, честолюбие и амбиции, и Илла узнавал в нем молодого себя, только лишенного тех недостатков, что сгубили его на пути к вершине. Меж тем зоркие глаза королевы Наурики разглядели это милое воссоединение, и ее лицо стало мягким и счастливым. Будь ее воля, она бы уже подошла к советнику с его сыном и поздравила их с тем, чего так страстно желала сама. Однако этикет к женщинам благородных кровей был строг, а потому она так и осталась сидеть и ждать, пока на нее обратят внимание. И Иулиан увидела ее, словно чувствуя, и повернул голову, Королева поглядела на него ласково, как глядят на своих фаворитов королевы всех времен и народов, с любовью, привязанностью и тоской по объятиям. Улыбка эта была послана только любовнику, но увидели ее многие. Догадки двора только что нашли подтверждение. Юлияна улыбнулся в ответ и едва склонил голову в почтении. Толпа шумела, толпа яркая и пышно праздновала. Жаль, жаль прошептал чуть позже Дзабана и вытирая рот платком. Жаль, что на этом прекрасном Перу не будет госааба Мудрого. но он скоро прибудет, и ты, Юлия, увидишь мудрейшего. Затем добавил, взглянув на Иллу: Мудрейшего из людей. Не зря он носит такое великое звание. Я буду рад увидеть его. Не сомневайся, это будет один из величайших людей, встреченных тобой. Увы, война, а затем и предосторожности помешали прибыть ему сюда. И он возложил на меня, слугу его воли, ответственность по устроению свадьбы. Увидеть он сегодня то, что мы сделали почти невозможное, я бы, возможно, тогда стал еще счастливее и бы получил бы похвалу не только от достопочтенного Иллы, которого я люблю как учителя, но и от Гусааба мудрого, который своими советами заменил мне в юности моего отца. Но тут Заби вытянул лицо, узрев в эмоциях Юлия скрываемое беспокойство. О чем же ты переживаешь? Уж не о том ли твои мысли, будто ты недостоин, так откинь их от себя. Нет, друг мой. Я размышляю над тем, что не сделано еще невозможное. Пока наследник, который еще не родился, не сядет на трон, нельзя будет праздновать подобное. Помнится, ты сам в начале разговора упоминал о том, что боги могут наказать тех, кто излишне уверен в своей победе. Слишком много осталось заговорщиков на воле. Да, тут ты прав. Это дзаба. И глаза его вспыхнули злобой, но огонь Фаереса не тухнет так просто. И явление Анки народу было тому свидетельством, пусть даже и обманщик, который выставлял себя всего лишь покупателем краснопёрого инуху, солгал. Однако же наш символ сбежал из его мерзких лап и воспарил над легией. Это благой знак. И тут Забанаев пришел в голову тост, и он поднялся из кресла, призывая к тишине. Когда гомон в залах успокоился и внимание всех было приковано к щуплому на горячему мастрийцу, тот поднял бокал с душистым вином. "Братья мои и сёстры", возвестил громко Цаба. "В этот великий день я хочу признаться в любви, в любви к вашему народу. Некогда было предсказано пророком Инабусом, что над кем распластает свои крылья Анка, то быть тому правителем мира, ибо на того упадет благодать Файреса". Сегодня моя прекрасная принцесса Батба, дочь великого Мадоджа Мадопуса, которому я служу всей душой и телом, связала себя узами брака с храбрейшим принцем Флорелем Молиусом. При этих словах принц Флориэль заделся краской, и хотя он уже привык к лести, но слова Цаба прозвучали на удивление искренне. Тот вообще умел говорить так, словно говорит от всего сердца. Отныне я хочу называть вас не иначе как братьями и сестрами», — продолжил пылка Цаба Ведь давеча великая Анка раскрыла свои крылья над Алегиаром, щедро о его на великую судьбу и дав нам мастрицам знак. Однако многие говорят, что то была иллюзия, иллюзия, что это хитрые происки. Так знаете, что вчера мне принесли перо, и Забана я извлёк из подпышной мантии, укрывающей его кольчугу, шаровары и шёлковой рубаху чехол. Из чехла он с великой нежностью и почтением достал черное перо, в котором Юлиан тотчас узнал перо из хвоста уголька. Эта великая птица уронила свое перо за городом, летя в наши земли с доброй вестью. Громко и радостно сказал мастриейцу и поднял перо над головой. Впере все знатоки сахалинской охоты сразу распознали, что оно принадлежит существу дивному, ибо было оно чересчур крупным, жестким, густым и крепким. Забав улыбаясь, тут же попросил одного мага сотворить пламя, и после одобрения со стороны королевы и охраны, один из придворных боевых чародеев высек из пальцев искру, что разгорелось в пламя. Дзаба встал посреди зала, поднес перо к огню, и оно охватило его. Но перо не сгорело, не стлело, а продолжало пылать алым факелом посреди зала. Народ зашумел, загалдел. И те, кто доселе относился к рассказам мастрийцев как к сказкам или попытке обмануть иллюзией, возбужденно закричали. Так родилась еще одна легенда. Спустя время перо само по себе потухло, а мостриц тут же поднес его королеве, перед которой выросла стена охраны. Попробуйте, ваше величество, сказал он. Оно холодное, оно неопалимое. И королева, удивленная, коснулась пера и ощутила его холод. Будто не было никакого горящего факела минуту назад. Она кивнула и пригладила перо, приняв его как великий дар. Тут же по залу разнёсся одобрительный гул. Придворных очаровало обаяние горячего мастрийца и его преданность делу, а потому в их глазах он значительно вырос, как тот, за кем можно идти. Однако не бывает такого, чтобы яркая личность пришлась всем по душе. Как это обычно бывает, чем ярче и горячее вспыхивает чья-то звезда, Тем сильнее становится к ней как симпатии, так и ненависть. При дворе было много аристократов, которые не поддержали напрямую политику короля, но впрочем, после показательных повешений и не выказывали активного сопротивления. Однако все они чувствовали, что над ними давлеет угроза. Мало того, что их в преддверии войны обобрали до нитки, так и прибытие из Нормандрии новых придворных теперь угрожало целостности их земель, которые в большинстве случаев принадлежали короне. Кто знает, как распорядиться ими эта самая корона? Будет ли два великих архимага на одно королевство? Не отщипнут ли с полей благодати наделов, чтобы угодить прибывшей аристократии? По этим причинам некоторые поглядывали над Забанаю, этого пылкого и амбициозного мастрица, в жилах которого текла кровь Юранзеев, с ненавистью. Для всех он был вестником той угрозы, проводником мастрийского влияния. Тем более сдержанному двору не нравилась подобная открытость и лесть которые были чертой дальних южных народов. Нашли и те, кто видел забана и мурача шута. К тому же быстрый взлет мастрицы на должность консула добавил в колонну врагов еще и завистников. Что же ты, называя нас всех братьями и сестрами? — Вдруг раздался голос из зала. Носишь под мантией кольчугу, а у сердца держишь кинжал. Голос подал старший боевой маг Хартонар. Он сидел за столом рядом с другими сподвижниками архимага и враждебно смотрел на мастрица. Однако Забаная не растерялся. "Мои кольчуга и кинжал не для братьев и сестер!» — ответил он пламенно и откинул мантию, не стесняясь обнажить защитные облачения. "Моя кольчуга от подлого удара эгуса, а кинжал для того, чтобы ответить после атаки и убить врага прямо в сердце. А Окольно падут не на меня, а на моих братьев и сестер, почтенный". И Идзаба сверкнул глазами. То знай, Хартонар, что мой кинжал сослужит добрую службу в став на их защиту, ибо великая и неопалима. Для меня теперь что элегия, что Мастри единый дом. Пламенные и чистые речи посла, которые для эгусовца Хартонара содержали скорее угрозу, нашли отклик в сердцах и затронули их душу. Хартанар же, понимая, что его выпад обернулся против него, нарочито благодарно растекся ответными любезностями. А затем и вовсе встал из-за стола и пропал в полутени угла. Впрочем, глаза его продолжали яростно буравить Забанаю, а по губам пробежала победоносная улыбка, которая скрылась от всех прочих. Под голудодарение Забанае сел обратно в кресло подле Илларлмантова. Тот уже опьяневший лукаво улыбался. Ты, Заба". Советник тоже теперь обращался к послу, используя короткое имя. умеешь держать нападение и красиво выходишь из него". И тут же понизил голос: "Но не стоит так открыто угрожать ягусцевцам. Обожди, пока притеснет своих неприятелей. Мудрый муж должен уметь выждать, а не вести себя как распаленный боем мальчишка". Забаная кивнул и принял совет, и предостережение одновременно. Еще некоторое время он следил за передвижениями Хартанара, который от чего-то решил обойти все залы и подсаживался к другим магам. А когда его егусовский неприятель и вовсе пропал из виду, Томастрис принялся также пылко спорить с Юлианом касаемо книги знаков пророка Инабуса из Ашалы, которую тот на днях ему вернул. И все же более всего его взор был прикован к принцессе Бадбе, предвосхищая приближающуюся брачную ночь между ней и принцем Флориэлем, предвосхищая зарождение владыки владык. Еще с час все пили, ели, кому что положено. С каждым мгновением иллы и забанаи становились все добрее и пынее, а Юлиен собраннее и мрачнее. Под мантией, сшитой ему под заказ у того же портного, что обшивал советника, покоился документ. Согласно ему, он был теперь Юлиеном Ролмантоном, вампиром свободным и принадлежащим к знатному роду. Слухи разлетались с быстротой птицы, Оказалось, виновницей всего этого стала Наурика. Сначала от стола королевской четы отпорхнула одна щебечущая фрелина, затем вторая, третья, и еще и еще. И в конце концов к советнику уже стали подходить и поздравлять. Кто-то поднял тост за молодого Ролмантона, и вот все разразились поздравлениями. После тоста к наследнику семейства Ролмантов тут же устремились взоры всех красавиц, ибо ничто так не украшает мужчину в глазах женщины, как знатный род и соответствующей знатности огромный кошель. кошелёк. Юлиянас Михайлоса наблюдаете жаркие, полные обещания взгляды и кокетливые ужимки. Как же быстро все меняется. Как ты становишься мил всем вокруг, когда богат. Это напомнило ему Ноэль с его безумной толпой желающих набиться в друзья, когда он только приехал в особняк вместе с Мариэль делили Адан в 2121 году. Он тогда еще верил в искренность прихлебателей принимал их, выслушивал, они кивали, соглашались со всеми его тогда еще скромными замечаниями о жизни. Сейчас же он наблюдал за подобным сотворщением, хотя и не без беспокойного цинизма. Евгений прекрасно понимал, что даже обаятельный Дзаба уделяет ему столько внимания и выказывает знаки дружбы лишь из-за его близости к советнику. Нельзя не догадаться, что теперь после усыновления Мастрийц станет ему лучшим другом. Что поделать с этим миром? Что за мир такой дрянной, полный грязи и лжи. Мне врут, я вру. Все зиждется на обмане. Но хватит с меня, достаточно. Думал Юлиан и сосредоточенно рассматривал пирующих, силясь хотя бы в последний раз отыскать среди них своего незримого врага. Однако все вокруг пили, демонстративно выражали свою радость, и, конечно же, он ничего не нашел. Вздохнув, он теперь стал искать благовидного предлога уйти и предлог представился. Ни с того, ни с сего Латхус, доселе стоявший у стены статуей, вдруг подошел к хозяину и коснулся его плеча рукой. Жест был невероятно наглым, но в шуме и гаме празднества он остался незамеченным. Ил развернулся, глаза его стали серьезными. не говоря ни слова, телохранитель, очертания которого подергивались от заклинания, сидящего в голове, только кивнул и безо всякого разрешения пошел вдоль столов к тихому темному коридору. Коридор этот уводил в гостевые комнаты и к лестнице. Илла, встревоженный, но со взглядом Коршуна, подорвался с кресла и ухватился за свою любимую трость. Тут же с его леса испарились и опьянение, и радость. Он исчез следом за наемником, отмахнувшись от всей сопровождающей его свиты. Юлион проводил их взглядом, и что-то в душе его сколыхнулось, забеспокоилось. Видя, как тот тоже поднялся из-за стола, адвонае спросил: "Куда ты?" Здесь жарко, не находишь? Не жарче, чем в Бахру. Всё вокруг не плавится, значит, жизнь уже хороша. Расмеялся довольным острейцей, вспомнил свой родной край, где правило вечное лето. Однако я не так неистово влюблён в жару, как ты, друг, и нахожу в ней больше временную подругу, нежели вечную спутницу. Поэтому пойду, подышу свежим воздухом, а там гляди, и снег выпадет. Полюбуюсь. Как же можно любить земли, наказанные Фаересом за безбожность холодом? Однако иди полюбуйся на Фениксов спящих звездами на небе, а потом возвращайся к теплу огню и выпечке. А там мы с тобой заведем речь и о сороковой Асе мудрых изречений и Набуса. Не сила возводит человека на вершину горы, от терпения и веры в то, что ты взойдёшь. Запомнил? Ах ты хитреец. Ах, джин. Жаловался, что подобные книги не оставляют тебе свой отпечаток. Бывает, заба. Бывай. Юлиан, попрощавшись с приятелями похлопав того по плечу, направился к коридору, который выведет его в сад. Перед тем как скрыться в полутьме, освещённой редкими лампами, он обернулся в последний раз на празднество, чтобы запомнить радостные лица. Пора. Прощай, элегиар. Из Из-за стола поднялась и королевская семья. К тому же к коридору направились Марнели с женой и детьми. Юлин услышал позади шум и, увидев торжественную процессию, согнулся в глубоком поклоне, чтобы пропустить. Наурека специально отстала, поручив сонного и пьяного мужа церемонемейстеру под благовидным предлогом, якобы уже не могла удержать его. Дождавшись, когда ее отпрыски завернут за угол, а зал позади скроется за еще одним поворотом, королева остановилась и махнула сопровождающим ее рабыням, а те замерли с тайкой под линью. Юлиан увидел бархатные туфельки, богато расшитый золотом подол платья и поднял глаза к королеве. Они оба тепло улыбнулись. Она протянула белую нежную руку, и он жадно припал к ней, расцеловал обвитые кольцами пальчики. Наурика поглядела на него с усталостью и затаённой страстью одновременно. На нее столько всего свалилось в последнее время, что женщина мечтала уснуть в объятиях и забыться от всех проблем. Прими мои поздравления, Юлиан Рэлмантон. Она выговорила это сладко, будто пробуй на вкус фамилию и как она подходит к имени. Главным поздравлением, ваше величество, для меня будут ваша улыбка и внимание, которым я всецело дорожу. И Юлиан, обратив взгляд на рабынь, оттянул ворот рубахи, чтобы показать кольцо с досиандровской жемчужиной, подаренной ему ранее королевой. Наурика от этого вида довольно улыбнулась ей пришлось по душе мысль, что теперь она сможет спокойно беседовать с Юлием не только в постели, но и прилюдно. Чуть погодя она сказала. «С Завтрашнего же дня, дорогой мой придворный, я примусь за важное дело". "За какое же?" удивился мужчина. "Найду тебе невесту". "Невесту?" голос прозвучал еще удивлённее. "Невесту, да. Я видел эти женские взоры, направленные в твою сторону после новостей об усыновлении. Надеюсь, ты не усмотрел в них невинный интерес. Ибо поверь, невинности у их обладательниц, несмотря на старания отцов, меньше, чем порока. Поэтому тут нужна умелая длань, которая не позволит тебе попасть в когти к очередной гарпии. Знаешь, я перебрала в уме всех красавиц и, кажется, нашла кто тебе подойдет. Аскуриль, племянница Даркабарая. Она очень красива, степенна и благоверна. Не находишь? Ты должен ее помнить. Юлиан вспомнил красавицу Аскуриль, ее дорогие наряды, бархатные глаза и милые маленькие ножки. Вспомнил он и её застрашенный, пугливый характер, который предупреждал любого пожелавшего засвататься к ней о том, что такая жена при каждой близости будет притворяться мертвой. С такими женами надо заводить любовницу, а то и две, дабы восполнить утери женской ласки. Не выдержав, он усмехнулся внутри себя от того, что королеве в голову снова пришла очередная взбалмошная идея. Однако ответил, конечно же, он иначе. Помню, я всё помню. И как она тебе? Невообразимо хороша, ваше величество, как белоснежная непорочная лилия среди пожухлых истрёпанных ветром цветов. А я и не сомневалась, что наши с тобой вкусы совпадут. Позже я познакомлю вас. Хорошо. Завтра Завтра я полностью отдаю себя в ваши руки, ваше величество, и вверяю вам свою женитьбу. На что же мне полагаться, как не на ваш безупречный вкус? Сказано это было, чтобы избавиться от долгих разговоров, но сказано столь умело, что Наурика действительно поверила в искренность слов. Хотя последнее, что Юлиан сейчас искал в своей жизни, так это была жена. Королева томно улыбнулась еще раз подставила свои пальчики для ласк представляя, как потом эти губы будут целовать ее лицо и грудь. Но тут явлену помог нарастающий шум. Кто-то из пьяной знати собирался свернуть в коридор, чтобы прогуляться и подышать свежим воздухом. Королева, дабы не быть покрытой лишними сплетнями, тут же поспешила скрыться за углом, подле которого уже толкались немые рабыни. Юлиан вздохнул, и счастливо, и грустно одновременно. все таки ему будет не хватать этой умной, степенной и красивой женщины. Он проводил королевскую чутьё взглядом, затем прошел к развилке, откуда бы попал в анфиладу коридоров, ведущих к саду. Однако вместо того, чтобы повернуть направо, он остановился и внюхался. В воздухе витали цитрусовые духи, столь любимые советником. Шлейф тянулся влево, в глубину коридорных залов, которые шли параллельно большим церемониальным залам. Чувствуя смутное беспокойство, Юлиан последовал за запахом. «Шел он минут пять» размышляя зачем советнику потребовалось так далеко отдаляться от всеобщего пиршества снова эти уединения с наемниками? шлейф истончился и пропал где-то здесь в этих комнатах был илла тогда он подкрался ближе к одной из дверей и вслушался внутри раздавались голоса скрипело перо по бумаге когда сообщили шепот иллы сейчас хозяин голос латхуса столь редкий В комнате воцарилась тишина, Юлиан слышал, как кто-то что-то написал, боясь подслушивающих камней. Затем шелест парчовых одежд, видимо, старик Илла поднялся из кресла, когда ему передали бумагу. Значит, это писал Латхус, но откуда ему знать грамоту? А после этого тишина, прерванная грязной бранью и звуками разрываемого на части пергамента. Снова темные дела старика, который умудряется ведать то, что происходит за много миль отсюда. И все это благодаря наемникам. Я был прав, однако жаль, что я так и не проник в разгадку этой тайны, думал Юлиан. И желая исполнить данное перед самим собой обещание, он ринулся дальше по коридору, чтобы оттуда выйти в сад к реке. Если бы он знал, что было в письме, написанном Латхусом, то он бы не шел, а бежал к реке прочь от опасности, потому что послание содержало в себе слова "Ноэль, Юлиан де Лилиадон и старейшина" Но он шел нарочито медленно, запоминая все повороты, вдыхая запах дворца, слушая отдаленный гул голосов и сожалея, что покинул дворец, не выведав ни незримого предателя, ни секретов советника. Близился выход в сад. Вот поворот, который вел к полукруглой двери, толстой, укрепленный железом в несколько слоев. Такая выдержит и осаду. У этой двери на лавочке под сильфийским фонарем сидел один из магов, а под для него стоял караул. Юлиан, как ни в чем не бывало, прошел мимо них и разглядел, что чародей клюет носом, посапывая. Он сказал страже, что желает прогуляться в саду. Только недолго. Отозвался один из охранников. Почему? Приказ не наводнять сад толпищей. Небезопасно. Как захотите попасть назад, постучитесь три раза. Выглянем в окно двери. Хорошо. Юлиан выпустили во внутренний сад. Он кинул последний взгляд на мага, который что-то решил отдохнуть у караула, прикидываясь пьяным, хотя от него совсем не пахло вином, и вышел. Сзади загремел засов, и дверь захлопнулась. Попасть в этот сад отцов, возможно, было лишь через дворец. С трёх сторон он был подпёрт его башнями и только на северо-востоке упирался обрывом в реку Химей. Сейчас здесь стояла тишина. Над садией царила бледная луна, изредка прячась за небольшими рваными облаками. Дул холодный ветер, но снега не было, и от того сад был чёрен, как сама ночь. Голые платаны стояли тёмными сторожами, от железной двери, из которой вышел Юлиан, тянулась выложенная гранитной плиткой дорожка, проходящая подарка из лос. Дорожку окаймляли каменные колонны. Между колоннами, как и на аллее процов, стояли статуи только поменьше. Однако это были не боги, хотя и этих чтили и любили. Это были чиновники и короли, заслужившие стоять в саду и смотреть глазницами из мрамора на все вокруг. Здесь, среди плеяды великих, после своей смерти желал оказаться и чистолюбивой Илла. И Июльян отчётов вдруг живо представил, где воздвигнут ему статую в тяжелых парчовых одеждах и с тростью. Вот прямо здесь, между шпалерами и бугенвиллиями, рядом с предшественником Чаурсием. Вместо плешивой бороды каменному советнику сделают бороду роскошную с завитушками, а вместо злого и сосредоточенного выражения лица благодетельное, словно его обитатель всю жизнь положил на помощь беднякам. Юлиен вдохнул холодный воздух. Это отрезвило его от дворцовой праздности, и он зашагал куда быстрее. Он шел вдоль башни ученого приюта, нависшей над ним. Башня была черной, окна в ней тоже были черны и только на четвертом этаже из окон лился свет. Там проходил консилиум. Прощай, гобелей, подумал Северянин, поднимая голову и разглядывая каменные уступы с окнами, за которыми должен сидеть старик маг. Наконец, дорожка вывела к обрыву. Из-под тени деревьев Юлиан ступил на открытую площадку, отгороженную мраморными перилами. Опершись о перила, он склонил голову и разглядел, как внизу спокойно течет великая река Химей. Луна играла на её зеркальной глади. Ещё некоторое время Юлиан любовался красотой этого вида. Звать Вериотел он не стал. Он знал, что она придёт сама и ждал её появления с придыханием. Их встречи были частыми, за что он был благодарен Илье, ведь тот сдержал обещание. Но демониса была так безучастна, так грустна там, и на берегу скрытого в пещерах озера, и у прущи проотцов, что Юлину хотелось увидеть её неукротимой и грозной, как прежде. И он увидел её. Она выпрыгнула из воды, встала копытами на гладь реки и приветственно заржала, погорцевала. Красиво вскинув голову, Вериотель оттолкнулась от полотна реки, взмыла в воздух и скакнула в огромном прыжке на обрыв, заперила. Щеки Юлина обожгло каплями ледяно-речной воды, когда димоница тряхнула своей гривой. Её пружини ноги не переставали отплясывать дробь от радости встречи. А ноздри раздувались так, будто оттуда сейчас вырвется не вода, а пламя. Из глубины химии донеслось еще одно ржание. Однако мафейка лишь мельком показалась из воды, вынурнув ненадолго. Она была дикой и всего людского боялась, а того сад ее пугал и злил одновременно. Именно поэтому буйная демоница решила дождаться в воде и только приветственно и очень живо фыркала водой. Юлиан приласкал мокрую гриву тёмно-шостой лошади и поцеловал её в тёплую морду, отчего кобыла игриво мотнула головой. "Я тоже соскучился по тебе, такой, верятелюшка. На север. Мы уйдём на север, как ты и хотела". Юлиан посмотрел на браслет на руке и решил, что избавиться от него уже на севере. Держаться за скачущую кобылу одной рукой неудобно. Тем более верятель стала очень настойчиво тянуть его за рука, хватая зубами. Её уже самой не терпелось увести своего избранника подальше от бед. Тот уже было напрягся, чтобы запрыгнуть ей на спину, как вдруг увидел темный силуэт среди черных стволов платанов. Силуэт стоял не неподвилясь. Он стоял укрытый тенями, но Юлияна увидел яркие голубые глаза, белое лицо и темные пряди, которые выбивались из-под шиперона. "Господин Данталь?" искренне удивился он. "Вот уж кого он не ожидал здесь увидеть, так это герцога Фигура вышла из тени. Она подставилась под сияние луны, но от этого не стала быть менее зловещей. "Откуда здесь в и Горрон? Уж не мимик ли это. Уж не плод ли больного воображения? Не разглядывайте меня с таким удивлением, Юлиан. Я это я, самый что ни на есть настоящий и исключительный, а не иллюзия", улыбнулся Герцог. Юлиан отошел от кобылы к Горрону и осторожно пожал тому руку. Ладонь была мягкой, но крепкой. В теле гостя чувствовалась затаённая сила, и Юлиан откинул всякую возможность мимика. Тем более гость свободно произнёс фразу на хор афи, что было под силу либо высшему демону, либо очень опытному демонологу, посвятившему всю жизнь изучению языка. Вериотель вдруг сделалась недовольной, зло захрипела, но гость взглянул на неё без страха и подошёл ещё ближе, совсем не боясь. Как вы сюда попали? По просьбе нашего любимого всеми главы льёты фонда Франциса отозвался герцог, Однако ваша мать рассказывала, что вы отправились на юг попутешествовать. Поэтому, когда я узнал о неком вестнике Гаара по имени Юлиан, который прибыл из Ноэля и был удивительно похож на чистокровнейшего северянина, то обо всём догадался. Любопытство взяло верх, и я заехал пообщаться с вами, хотя путь мой лежит много дальше. На гороне были надеты южные шаровары и рубаха, а на правой руке сверкал серебром наплечник. Не будь герцог белолицом и синеглазом, можно было бы счесть его за местного аристократа. Как же он ловко перевоплощается, чувствуя себя везде как рыба в воде, отметил про себя Юлиан, невольно восхищаясь этому навыку. И вы здесь только из любопытства? спросил он осторожно. Любопытство, мой друг, это единственное, что держит меня на этом бренном свете. Любопытство есть познание, не будь его и мир бы сгинул. Игаррон обаятельно улыбнулся, сверкнув клыками. Вериотель же, фыркнув, уже скакала боком, призывая сесть на нее, но Юлиан не отреагировал, удивленный такой неожиданной встречей. Тогда демоница боднула красивым лбом своего избранника, но и в ответ он лишь погладил ее и чуть отодвинул, не отрывая взгляда от герцога. Куда лежит ваш путь? Как пообщаюсь с вами, Юлиан, то отправлюсь на Регус. Поговаривают, что там обитают, прячась, другие старейшины. И я желаю познакомиться с нашими, так сказать, затаёнными братьями. Ваше путешествие будет небезопасным. безопасным. Но Регус сейчас воюет с норма Нормастри, а вскоре к войне присоединится и Леги. Королевство концентрирует у себя всех магов, и оттого они похожи на злой муравейник, где каждый встречный желает избличиться глядатае. Но может изобличить ненароком бессмертного. Однако вы сами здесь на юге, в сердце магии и ядов. Хм. Юлиан нахмурился. Я оказался здесь не по своей воле. Вас привели? Можно и так сказать. Я бы и хотел поговорить об этом с вами, господин Данталь. Зреет что-то нехорошее, я чувствую это, но не понимаю инструмента, которым они пользуются. И самое главное цели. Сначала я считал это за выдуманные страхи, но теперь я уверен, что матерь госпожа Лилиадан вынашивает планы, в которые меня не посвящает, а в помощниках у нее один из величайших магов, о котором тоже никто не ведает. И поэтому вы остались здесь, куда вас привели и где в любой момент могут использовать для своих целей, Опрометчиво. и куда опаснее даже моего путешествия. Почему, если чувствуете угрозу, не бежите на север? А куда мне бежать, господин Данталь? Клёты, который обязан Лилиаданом жизнью. Что я ему скажу, пока у меня нет на руках доказательств? Или лицо мужчины пересекло ненависть. «К господину Воттесмара, Филипп всем сердцем бы хотел вас увидеть, неожиданно серьёзно сказал Гарон. Ах, да, всем сердцем. Юлиан всчёл сказанное герцогом за иронию и зло усмехнулся. Хотя я теперь понимаю, что его слова касаемо матушки были предупреждением, а не камнем в мой огород, но не пойду я от жабы к гадюке. Признаться, я хотел бежать куда глаза глядят, чтобы затеряться из виду и уже потом с новыми силами начать искать ответа. по Поперво я хотел сойтись с вами, однако как видите, судьба сама распорядилась. Вот вы уже стоите передо мной. Или в этом есть свой замысел? Иульем вскинул глаза на лицо герцога. Герцог оглядел с печалью Юлиана, его затаённое напряжение, его позу, в которой руке понадобится всего лишь мгновение, чтобы выхватить кинжал из ножны и ударить противника в сердце. У вас уже никому нет доверия, даже ко мне, сочувственно ответил он. С самого моего появления, Юлиан, вы ожидали от меня подлого удара и готовы были ответить на него. Не просто так вы не отходите от своей кобылицы, рассуждая, что она поможет вам при схватке со мной, коли это произойдёт. Ах, не мотайте головой в отказе. Вы хоть и научились прятать эмоции, но не от меня. Извините, но жизнь доказала мне, что никому веры нет. И даже те иллюзорные семейные отношения оказались чепухой, потому что госпоже Лилиада нужен был не сын, а теленок на веревке». верёвке. Июльев усмехнулся, сглотнул слюну и неосознанно потянулся к верётоле, пропустил межпальцев ее шелковистую гриву. Та доселе застывшая напряженной позе встрепенулась и снова попробовала обратить внимание избранника на себя, уткнувшись в него большой головой. Впрочем, это не вызвало эффекта. Юлиан пристально смотрел на Горрона. Так зачем вы здесь, господин Данталь? Хорошо, лгать не стану. Хотя ранее сказанное мной и не было ложью. Просто мой ответ вам не понравится. Наш общий друг Филипп фон Даттесмара печется о вас. И по его просьбе я заехал сюда, чтобы все выведать. Вы должны понимать, что я не мог отказать своему родственнику, поэтому и скорректировал путь. У от до сих пор свербит отсюда. Однако хочу отметить, вы помимо недоверчивости еще и ожесточились. Где же тот милосердный и благородный Уильям, в сердце которого зрело прощение? Таков мир, сухо закончил Юлиан. Жаль, жаль. А я как раз хотел настоятельно посоветовать вам бросить все и ехать Филиппу на своей прекрасной кобыле, которая домчит вас по реке Химей к заливу, оттуда на север. Филипп бы укрыл вас от любых невзгод, помог. Бросить все прямо сейчас на этом слове и ехать. И Гарун печально взглянул на демоницу, которая замерла и словно тоже ждала ответа. Но по вашему лицу, Юлиан, я уже вижу, что находитесь вы на пороге смерти. Вы бы и тогда не позвали его. Господин Донталь, причём здесь граф Филипп? Вы не знаете всей истории, что со мной происходит. Выслушайте меня. А нужно ли, если я уже даю вам готовое решение? Так быстро? Юлиан вздернул брови. Это опыт. С годами начинаешь понимать причину болезни, едва завидев больного. А у вас глаза именно, чтоб больные, лихорадочные, Юлиан. Вы сами себя загоняете в ловушку страстей, не желая возвращаться к своему прошлому. Даже маски носите фальшивые, чтобы казаться кем-то другим, однако носите паршиво, потому что передо мной сейчас стоит никак не Юлиан де Лилиадан, а Уильям из малых варцов, деревенский рыбак с коробом. Вы так боитесь своего прошлого, что отчаянно бежите во тьму, лишь бы не оглядываться к свету. Поэтому я и предложил вам вернуться в начало туда, где и начиналась ваша болезнь недоверия, разросшаяся в сорняк. Однако, видимо, еще не пришло время. Нужно отпустить ситуацию. Вы выберете свой путь сами. Виритель забила копытами, захрипела: "Господин Данталь, что вы такое говорите?" Хотел сказать Юльен, но вскрикнул: "Ай, Виритель, да что с тобой?" Та, не выдержав, захрипела и ухватилась желтыми зубами за шаперон с брошью едва не сорвав его с волосами. Горон наблюдал за всем этим с вежливой полуулыбкой, и в глазах его блестело отражение луны, придавая облику некую призрачность. Отвлекшись от созерцания того, как происходит отвоевывание шиперона у демоницы, он чуть погодя бросил быстрый взгляд в сторону башни ученого приюта и отвесил легкий поклон. "Я прошу извинить меня", сказал Горон. "Но мне пора. Дела не терпят отсрочки". Я искренне желаю вам, Юлиан, счастья. Право же, счастье приходит к нам или из-за невинного незнания, или мудрого познания. И пусть ваш путь, коль вы выбрали его, приведет вас к познанию. Однако будьте осторожны здесь на юге, потому что юг опасен, и все его красоты и богатства так скружат голову, что ее легко можно и потерять. Подождите, Юлиан только хотел окликнуть Герцога, который собрался уходить, как где-то в небесах вдруг сверкнула молния. Тогда он вскинул голову, не понимая, откуда зимой грозы, и обнаружил, что сверкнуло не в небе, а в башне ученого приюта. Вторая вспышка зазвенело стекло, окно на четвертом этаже разбилось вдребезги, и оттуда вылетел человек в чародейском балахоне. С воплями он рухнул на высокий платан, сломал себе хребет с жутким хрустом, проваливаясь в ветвях, от чего те затрещали и упал навзничь уже мёртвый. Юлиан вздрогнул и посмотрел наверх, где из окна продолжали бить вспышки молний, а теперь ещё и огня. До чутких ушей донеслись крики: "Обесибу!" понял он. Кажется, не всё спокойно во дворце. улыбнулся Горрон, разглядывая встревоженное лицо молодого старейшины. "Я бы на вашем месте поспешил скрыться. Судя по всему, какой-то ловкий малый решил сделать из дворца факел. На последнем слове вспыхнуло не только из окна учебного приюта, но и в ратуше, где находился зал с спирующими. Вириотэль от этого жалобно заржала, а Юлен сжал челюсти и судорожно забегал глазами по саду, переводя взгляд то на деревья, то на вспыхнувший дворец. Прочтя сомнения в его глазах, Горон де Данталь развернулся и неторопливым шагом направился ко дворцу. "Куда вы, господин Данталь? Как куда? Из сада можно выбраться лишь через дворец?" туда и следует мой путь и на этом же пути гляну на столь волнительное зрелище отозвался уже подходя к кустам герцог. — не часто увидишь как вырезают королевскую семью и весь консулат ах до да чего же любопытно голос горона затих в кустах и герцог исчез словно тень юлиан нервно поглаживая гриву своей демоницы поглядел на нее. — вери отельушка вери отельушка жди меня я скоро приду И по крови отель протерно горестно и моляще. Он кинулся от нее на пролом через сад к дворцу. Юлиан побежал к двери, из которой незадолго до того вышел. Где-то все ближе и ближе раздавались крики, которые прорывались сквозь стекла. Из сада внутрь можно было попасть либо через окна первого этажа, которые располагались на высоте трех ваз, либо через ратушу, куда сначала и побежал Юлиан. Там он схватился за железную дверь, но она оказалась намертво заперта. Тогда он налёг на неё плечом, но и тут не вышло. Вспомнив мага, сторожащего вход, он выругался и отошёл. Значит, ловушка. Юлиан пытался найти взором Гарона, но след того пропал. Тогда он схватился за камень, разбил окно, что отозвалось тишиной по сравнению с теми криками и воплями, которые доносились изнутри. Разбежавшись, он подпрыгнул, ухватился за выступ окна и вполз в одну из комнат слуг. Устремившись к ее двери он сначала слушался в коридор толпа, которая была в пировальном зале, похоже, только добежала сюда. Кто-то уже бился в ту самую запертую железную дверь, ведущую в сад. Истеричные крики о помощи слились в единый вопль снова натужный скрип железной двери, которая была заперта, теперь ее пытались выбить. Затем подступающий далекий гул, будто рычит в пещерах проснувшийся дракон. Юлиан, предчувствуя недоброе, закрыл только что отварённую им дверь когда вдруг по коридорам ракача стремительно пронеслись с толпы огня они гудели и гудели в коридорах зло и жгли с шипением всё на своём пути снова вопли угасающие прямо за дверью кто-то попытался вломиться туда где был вампир но не успел запах палёного мяса тихие стоны теперь никто никуда не бежал ноги Юли нализнули языки пламени и он скинул затлевшую туфлю распахнув дверь он увидел обожжённые трупы К празднику дворец украсили напольными коврами, вывесили гобелены, достали все самые яркие цветастые, и все это сейчас заполыхало, а то, что не загорелось, затлело, испуская едкий дым. Некоторые придворные были еще живы и стонали, были и те, кто в пьяном угаре не понимал, что происходит. Однако, не найдя среди них никого близко знакомого, вампир переступил через одного аристократа из альмаринна и кинулся по лестнице, на которой вовсю горела дорожка наверх. Оттуда все выше, ища по дороге глазами хоть какое-то оружие. И нашел его на трупе одного из знатных гостей из Нормастри. Выносавлю из следующих ножен, Юлиан побежал по пустым коридорам к залам, где происходило пиршество. Навстречу ему порой кидались из комнаты обезумевшие люди, бегущие к выходу. Кто-то сбивал с себя пламя, из угла донесся топот. Оттуда выбежал, задыхаясь от дыма, помощник капитана гвардии, оборчен сигаро с которым бежало несколько обращенных волков с подпаленной шерстью с непокрытой головой яростно обозлённый он впился глазами в Юлиана также хватаясь за рукоять меча пока наконец не узнал его волки окружили вампира где достопочтенный рыкнул сигаро советник я не знаю тогда убирайся на улицу там есть кто-нибудь еще? И Сигаров, указав пальцем за спину Юлиана, закашлялся, уткнулся лицом в рукав, чтобы не дышать черным дымом, который стремительно заполнял коридоры. Языки пламени лизали картины, ковры, гобелены и весело трещали. От жары волки высунули языки и тревожно принюхивались, нервно кружа вокруг их командующего. Многие умерли. Огненный шторм, ответил Юлиан. Где обессиба? В зале? Нет, его там не было. Это кто-то из его прихвостней пустил огонь. Обессиба там, где и остальные изменщики пробиваются в коронный дом. Так король жив? Да, я же оттуда. Он успел с гвардией скрыться в коронном доме. Они все ушли на штурм башни. Помоги найти выживших, и в сад их к реке. мы соберемся там и атакуем со стороны залов, когда прибудет гвардия. Кого ты атакуешь, болван, если здесь скоро будет дым колом стоять? крикнул Юлиан. Из сада уже не попасть в башни». Сигаро растерялся, но он об этом не думал. Чертовщина, тогда хотя бы спасти тех, кого можно, и в сад их. А наши уже атакуют со звоном колоколов на площади. Скоро прибудет еще гвардия. Стой, стой, куда побежал? Там все мертвы. Сзади все мертвы. Однако Юля он уже бежал по коридорам туда, где было побоище. Сигарожа, махнув рукой, отдал приказ своим И маленький отряд из оборотней скрылся в коридорах, чтобы найти еще выживших и собраться в саду. Волки бежали впереди, водили ушами и слушали окружение. Огонь лизал стены и пол. Дым становился все гуще. Рука Юляна крепко сжимала саблю, другой рукой он вытирал испарину. Сначала нужно проверить зал, чтобы найти советника. Но успел ли тот вернуться на пир или до сих пор сидит в комнате с сладхусом? Если он его не найдет, то нужно будет пробиться к древесному залу. И кто знает, может, удача улыбнется ему, и он успеет отомстить обесивноурозу свою честь. Череда коридоров мелькала перед глазами. В глазах хребила и щипала от дыма. Пришлось дышать уже сквозь размотанный шаперон. То и дело из стены дыма на пути вырисовывались распахнутые двери, об которые Юлиан бился плечом. То и дело он едва не спотыкался от трупы. На ему порой выбегали обгоревшие пьяные придворные и те счастливщики, которые по какой-то причине покинули зал в момент вспышки. Он схватил одного из несчастных за локоть, пытаясь узнать, как всё произошло, но из-за паники никто не смог доступно объяснить, откуда появилось пламя. Кричали лишь, что пламя сожгло сзади всех на своём пути, кто не успел скрыться под щитами. Он отправлял всех в сад. Воздух во дворце был раскалён. И он бежал по анфиладам коридоров, наблюдая, как горят картины, ковры, гобелены и люди. Гаррон, как сквозь землю провалился, но Юлия она не покидала уверенность, что с ним все будет в порядке. Близился пировальный зал. Посреди огненного рокота то горящей мебели доносились звуки ругани. Юлия он выбежила из-за угла туда, где ранее собирались придворные низкого ранга. Там маленькая группа людей в полуобгоревших костюмах, раненные и покрытые ожогами, С трудом отбивалась от девяти магов, забаррикадировавшихся за колонной. Один из магов в крысином лице, которого Юлиан узнал Хартонара, шипел заклинание огня, пока его товарищи держали щит. Огонь бился в колонну, оплетал её змеёй, но люди за ней были пока вне досягаемости. Хотя жить им в таких условиях оставалось недолго. Впрочем, защитники огрызались, грозили оружием, бряцали кольчугами и грязно ругались. Что ты, мастрийская собака? Смеялся Хартонар, щурился за дыма крысиные глазки. Где же твой клинок для защиты братьев и сестер? Изнеженный пустослов, выходи на бой. А ты возьми саблю от рода Змеины, закричали из-за колонны, и Юлиан узнал голос Забанай. И выйди один на один, а не как трус, прячась за магическими щитами. Собака! Змея! Дворцовая псина, отвечал ехидный Мак. Смотри, Вот оно, это ты, это ты, пёс, прячущийся за колонной, когда хозяева умерли. Перепалка между Забанаей и его людьми и магом Хартанаром и его сподвижниками обещала затянуться. И нападающие и защитники были в затруднительном положении. Защитники не могли выпрыгнуть из за колонны, чтобы порубить магов, так как те сразу же сожгли бы несчастных. Но и магам, чтобы добраться до мастриц, нужно было сначала обойти колонну и переползти через перевёрнутые столы где в узком месте их бы исекли саблями и кинжалами на мелкие части. А Хорт сильнейший боевой маг после обесимы, выдохся из-за того огненного шторма, что сотворил, а потому огонь, созданный им, уже кусал гораздо слабее. Так что все использовали то оружие, что было у них под рукой, оскорбление. Как раз в тот момент, когда Заба горячо рассказывал из за колонны, что он сделает с женской роднёй Хорт Анара, Юлиан показался из проёма коридора. Часть магов повернула к нему голову и, увидев саблю, закричала заклинание. С пальцев трёх колдунов одновременно сорвались молнии, но две из них промазали, когда вампир устремился вперёд в рывке, а одна прожгла насквозь ему рубаху и растворилась в груди не нанеся вреда. Блеснул клинок. Один из магов упал замертво, его горло перерубили острой кромкой клинка. Забаная выглянул, увидел Юлиана. "Вперёд, вперёд!" закричал он. Отдав приказ мастрий со своими людьми, также стал быстро переползать баррикады, чтобы броситься в гущу сражения. Там вампир уже рассекал несообразительных магов, которые не сразу поняли, кто стоит перед ними и почему молния попала в жертву, но не убила ее. Зазвенела сталь, сплетаясь с шипением пламени. Хартонар истошно завопил об отступлении. Он бросился прочь, бросив своих насмерть над забана и настиг его десятью прыжками, взмах саблей, и Макс располосованной спиной рухнул ничком там его и добили, изрубив, как подпрыгивающую в судорогах змею. А потом принялись за других чародеев, которые стали разбегаться кто куда. К удивлению Юлиана Цзаба очень умело заработал саблей, закрутил ей, показывая, что с детства учился у лучших мастеров фехтования. В конце концов все враги быстро упали замертво. О, Юлиан, как же я рад тебя видеть с твоей невосприимчивостью к магии, воскликнул Цзаба. Выглядело отвратно. Дорогая мантия обгорела, как обгорел часть лица. Левая рука посла висела тряпкой вдоль тела, но он всё равно силился улыбаться, как привык. "Почему вы не ушли?" кричал Юлиан, перекрывая рёв пламени, который пожирал огромный гобелен на стене. "Если б могли". Всё произошло очень быстро. Изабаная бегло рассказал, не переставая морщиться от боли, что старший из пиромантов во время представления вдруг создал не неогненный цветок, а настоящий шторм Шторм этот застал многих пьяными, а потому бессильными. Многие к тому моменту уже лежали под столами, а кто-то неистово танцевал. Нашлись те, кто попытались остановить Хартонара, но в зале почти все маги были с подвижниками обессибо, а потому они способствовали распространению пламени. В завязавшейся потасовке среди рычащего огня их часть погибла, но большинство придворных они все таки перебили. В итоге обезумевшая толпа ринулась прочь по коридорам, где их и настиг огненный поток, посланный Хартонаром вслед. Все те, кто не додумались спрятаться в комнатах и понадеялись быстро добраться до сада, погибли. Я хотел бежать в сторону Коронного дома, чтобы помочь королю, кричал Дзаба. Это нас и спасло. Огненный шторм ушел в другую сторону. Однако к башне короля пошли и остальные маги, все, кроме этой крысы Хартонара который вместе со своими грязнословами стал добивать наших. Ох, я найду всех его дочерей, найду его жену именем Фареса. Неужели все маги были на стороне Абесиба? Это невозможно. Несогласных убили в ученом приюте на Консилиуме. Поэтому и устроили собрание перед пиром. Очень хитро, ругался Дзаба, откашлившись от дыма. Нам надо уходить. И где достопочтенный? Вышли за ним. Где он? Выведен наружу. Я выходил в сад освежиться, старик оставался в комнатах. Я сам думал, что он здесь. Перекрикивал огонь Юлиан, и он огляделся среди трупов, чтобы найти Иллу Роланмонтона. Но нет, ни у одного мертвеца, даже обгоревшего, не было столь роскошной мантии, что возлежала в эту руковую ночь на плечах советника. Или он покоится мертвецом в других залах? Чёрт возьми, так он внутри? спросил Цаба. Да. О, Файрес, я буду надеяться, что он жив. А пока, пока нужно найти нашу принцессу Батбу. Они должны быть в коронном доме. Они рано покинули пир. Они должны были успеть уйти. Меж тем дым уже густо заволок зал, и тьза шатался и качался. Красивое его лицо было обожжено с левой стороны, а одежда тлела. Мастрийца сбил рождающиеся языки пламени на подоле мантии, а потом и вовсе скинул ее, открыв взору кольчугу. Вам нельзя идти в Коронный дом, там обесибо. И туда ушли все маги, крикнул Юлиан. А что делать? Скоро прибудет гвардия. Гвардия? А что, если они не успеют? Если план обесибо удастся, мое королевство будет похоронено, но не воскреснет. Не воскреснет как анка из пепла. Надо спасти и достопочтенного, и королевскую семью. Юлиан увидел, что в воспаленных из-за дыма глазах и стоят слезы поражения. Он рассмотрел его, рассмотрел других уставших мастрийцев, покрытых ожогами, как ранее они были покрыты золотом. Некоторые выглядели очень плохо. Даже если они доберутся до архимага, то полягут за мгновение. Их нельзя было отпускать, поэтому пришлось пойти на обман. Юлиан сказал: "Вы там тоже ничего не сделаете в шестером. Вам всем нужно уйти в Будь благоразумнее, иди в сад, там сбор. А здесь здесь густой дым, которого все больше. Вы не дойдёте до древесного зала. Лучше найдите ещё выживших по дороге, способных держать меч. Со звоном колоколов мы вернёмся, а дым к тому моменту может развеяться. Нет, нет, уперто закачал головой мастриц. Умрёт принцесса, умрёт Нормастри. Тебе не спасти принцессу в таком состоянии. Чёрт тебя возьми, Заба, будет больше толка, если ты соберёшь людей в саду в атаку, чем умрёшь здесь, не дойдя. Заба склонился почти к самой земле, не переставая кашлять. Дышать в зале уже было невозможно. Над головами стояла чёрная завеса дыма, которая с каждой минутой опускалась всё ниже. Тлели огромные гобелены, простирающиеся от потолка к полу, тлело золото, вплетённое в них. Где-то в густой завесе послышался грохот. Это один гобелен, крепление которого обгорели, рухнул, похоронив под тяжёлой тканью несколько столов. "Хорошо", отозвался посол, пересилив свой порыв. "Ты прав, пойдём. Пойдём в сад до да побыстрее". «Соберем всех, кто там. Юлиан повел за собой мастрийцев, которые схватились друг за друга, будучи совсем слепыми в этой удушающей тьме. Кто-то едва не терял сознание. Забанаи было хуже всех. Именно он первым прыгнул в сторону одного из магов, которые попытались распространить огонь, и именно по нему тогда полоснуло пламенем как плетью. Юлиану тоже было очень тяжело дышать, но к его удивлению он чувствовал, как непрестанно колотится его сердце, чувствовал движение дара тело боролось, не позволяя упасть в обморок. И он понимал, что не окажись рядом с мастрийцами, они вероятнее всего без проводника задохнулись бы в попытке пройти по коридорам и неважно куда, к древесному залу или к саду. Он вел за собой Вереницу, попутно осматривая убитых, нет ли среди них Иллы. В конце концов они медленно вышли по уже тихим коридорам, полным дыма, туда, откуда Юльян попал во дворец. Двери многих были распахнуты. Все выжившие, не в силах отпереть оплавленную дверь, догадались перелезть через окна. Туда, туда, через окно. В саду он уже слышал голоса, голоса однако испуганные. Чуть погодя отзабы уже бережно опускали на землю в тот миг, когда он потерял сознание от боли. Кто-то из мастрийцев побежал искать лекаря, ну но Аюльян вернулся в дымные коридоры. Там дым уже стоял почти монолитной стеной от пола до потолка. Держиил. Неужели еще в том кабинете? Снова дойдя до развилки, Юлин пошел уже прямо по коридору, полному черного дыма. Все вокруг горело и тлело, а густой едкий дым обволакивал, щипал глаза и не давал глубоко вздохнуть. Он закашлялся, уткнулся носом в рукав, ибо башипперон уже где-то потерял, и, качаясь, подошел к двери. Затем дернул ручку, заперто изнутри. Тогда он налег плечом, и дверь треснув распахнулась, ударившись о стену. Тут же позади Юлины из дыма родилась неясная фигура, но он успел перехватить руку Ладхуса с кинжалом. "Достопочтенный", позвал он. "Стой, Латхус!» — отдал приказ советник. Латхус исчез во всполохах тумана и появился уже рядом с хозяином. Его хозяин сидел тут же в кресле у распахнутого насти шакна и мрачно смотрел на вошедшего. Ил Ралмантон был целы невредим, но дышал тяжело, хватался костлявыми пальцами за чахлую грудь и все не мог насытиться свежими порывами воздуха, залетающими в окно. Юлиан увидел, подложенный под дверь гардины, сорванные наемником, чтобы предотвратить распространение дыма, но дым все равно продолжал расползаться через верхние щели, медленно наполняя комнату. Вам опасно здесь оставаться, заметил Юлиан. И что ты предлагаешь? спросил насмешливо советник. Пойти туда, в коридоры, где я умру от заклинаний или кинжала? Увы, Обесси решил пойти на крайние меры. И Лорд Монтон под устало лоб ладонью, растеряв ту недолгую самоуверенность, маску, которую надел на себя. Нужно уходить достопочтенный. Вы можете и не умереть от заклинания кинжала, но дым точно убьет вас. И без того слабого и больной. Юлиан подбежал к окну и выглянул вниз с четвёртого этажа. Там на площадке перед дворцом завязался бой между магами и гвардией. И похоже, что маги пока брали верх и сдерживали натиск. Спускаться нельзя, их тут же убьют изменщики. Тогда он заходил быстрым шагом по комнате, пока за ним зорко наблюдали Илла и его наемник Латхус. А где Тамар достопочтенный? Я отправил его в коронный дом. Что он сделает один? А что ты сделаешь там, если предлагаешь покинуть безопасные комнаты? Иронично заметил Илла. Я выведу вас в сад, там нет магов, потому что они все собрались на штурм коронного дома. Достопочтенный, пойдемте, верьте мне, вам здесь лучше не станет, и вы в конце концов задохнетесь. Иво размышлял, и взгляд его тяжелый и пронзительный бродил по облику Юлиана. Тот явился без единого ожога на теле, явился с ясным взором, и свободно дышащим, здоровым, крепким телом. Не чувствовалось в нем ни капли усталости, будто и не бегал он четверть часа по огненному дворцу, не боролся с магами и не пробирался сквозь дым. Наконец советник с трудом поднялся из кресла, взялся за свою любимую трость и опасливо ступил в плотную завесу дыма. Латхус шел сзади, чтоб прикрыть. Юлиан полагал, что выведет Иллуралматона в сад и снова вернется, Однако не успели они втроем пройти в нужной стороны полсотни васа, как сверху что-то треснуло. Чуть погодят, треск повторился уже четче. "Стойте, назад, назад!" крикнул Юлиан. Схватив старика, он быстро увлек его назад по коридору. Сверху тут же упала полыхающая потолочная балка, преградив путь. Перед ними поднялась завеса пламени в полный рост. А от него в стороны рассыпался сноп искр, тут же спалил и брови. Вдохнув обжигающий воздух, тот отшатнулся, чувствуя, как тлеют остатки его волос, как загорелся на нем шаперон. Однако где-то вверху продолжало трещать всё громче и громче. Назад. И слышу, как грозятся рухнуть из чёрной завесы ещё балки. Юлиан схватил старика, который истошно кашлял, стащил с того пламяющийся шапперон, закинул его самого на плечо и побежал прочь. Сзади с оглушающим треском упала ещё одна деревянная балка. И языки пламени поползли по коридору. Пути в сад не было, только через древесный зал. Опусти меня захрипел недовольно Илла, рыкаясь. "Опусти, я тебе приказываю. Я не девица, чтобы меня через плечо кидать. Как спасемся, так и отпущу". Илла смирился и лишь глухо и болезненно вскрикивал, когда его чахлая плоть подпрыгивала на плече Северянина. Рядом с ними молчаливо двигался Латхус, то пропадая из вида, то являясь уже с другого бока. Видя, что им всем приходится тяжко, а старик того гляди так и вовсе потеряет сознание и умрёт из-за дыма. Юлен пустился со всех ног прочь. Он бежал и бежал сквозь дым, чувствуя, как огонь обгладывает его шаровары, как ползет по спине, где его уже сбивал испуганный старик. Чувствовал, как кровь бурлит в нем и движется, исцеляя и не давая упасть в обморок. Как катится градом под застилая глаза и слепя, приходилось вытирать его обугленным рукавом. Где-то сзади грохнуло, и из задеревневший из-за напряжения старейшина уже приготовился скакнуть от очередной падающей балки. Но оказалось, что то, выпало из пальцев Филера Монтона его любимая трость. Огонь лизал дворец, огонь гудел, а Юлиан все бежал и бежал, и больше никто не попадался ему на пути ни мертвецы, ни живые. Ему казалось, что он бежит уже так в вечность, хотя на деле его рывок по коридорам не продолжался дольше пары минут. Однако дым все таки стал редеть. Наконец вдалеке показалась лестница, а за ней очертание черного платана. Июльян выбежал в древесный зал, поражающий своим простором. Здесь можно было дышать. Оглядевшись и смахивая свободной рукой, которая не держала советника под солба, он облегченно вздохнул. В зале никого не было. Похоже, что бои сместились ближе к проходу в коронный дом. Однако на улице за высокими дверями шумели, продолжались попытки взять дворец штурмом. Дверь заперта, так же приплавлена, как и та в сад сказал, силясь отдышаться Юлиан. Туда и так нельзя, за ней бои. Отозвался слабо Ила с плеча. Уходи в башню ученого приюта, там никого не будет. Но оттуда через окна попадем в сад. Но не успели они оба договориться, каким путем покинуть дворец, как вдруг в одном из переходов показался человек в пышной мантии. Юлиан сразу же его узнал. Спина его напряглась, рука упала на эфес сабли. Однако, когда следом явилась огромная свита, состоящая не только из магов, но и из гвардии, он вздрогнул. Много, их слишком много, больше пяти десятков. Не сразу обесиба Наура различил на фоне дыма три тёмные откопыте фигуры, тем более огромное дерево в середине зала наполовину скрывало их своим стволом. Но когда пригляделся к несчастным, явившимся из пекла, лицо его зарило улыбка. "Илла!" крикнул он довольно, и голос его был ясным и чистым. Как же ты вовремя подоспел? Илла, повиснув на плече безвольной куклы, приподнялся, обернулся и грязно выругался. Юлиан же продолжал смотреть на архимага, сможет ли он пробиться к нему сквозь охрану? Бросить старика и напасть, попытаться убить ближайшие ряды охраны, которым были и воины, но тогда старик гарантированно умрет. умереть может и сам Юлиан. Скрепя сердце, он принял решение. Повернув влево, он побежал, что есть силы с ношей на плече к башне ученого приюта. Обессибно нахмурился. Он перевел взгляд с убегающих несчастных на коридор в Коронный дом и задумался. Затем качнул сам себе головой. Как бы ему не хотелось самолично расправиться с сылой Ролмантоном, этим наэльским выродком. Сейчас было не до них. Его первостепенная цель король и его семейство. Поэтому он лишь отдал приказ. Иркьер, возьми отряд и убей их. Нет, не магов. Магов ни в коем случае не отправляй. Там не воспримичивая их магии вампир. Тем более они мне нужны на атаке перехода. Отправь только воинов. За беглецами, исчезнувшими в проходе в башню ученого приюта, который тоже горела, но горела не так яростно и сильно, как ратуша, кинулись с два десятка снаряженных мечами гвардейцев. Проводив их всех взглядом обессибо осмотрел запечатанные главные двери прислушался к шуму борьбы снаружи и исчез по направлению к коронному дому, где его ждало главное дело его жизни выяснение истины. Меж тем Юлиан бежал на длинных ногах по коридорам, неся на себе чахлое тело советника. Дыма здесь почти не было, а пламя, выпущенное во время бойни на консилиуме, судя по всему, не смогло разгореться в сильный пожар мимо мелькнули залы алхимиков, куда виномансы расносили алхимические ингредиенты для изготовления по грамотам лекарств, ядов, противоядий. Я ни разу не заходил за комнат алхимиков. Куда бежать? спросил быстро Юлиан, всмахнув пот рукавом, и остановившись на перепутье. Пилл поднял голову и осмотрелся, «Правее, вдоль стены. Куда выведет этот коридор? Должен к комнатам, выходящим окнами в зал. Латхус, Латхус! Старик, хрипя и кашляя, позвал себе телохранителя а тот поравнялся с ним когда подмога придёт скоро хозяин гвардия начала брать верх Тамар приведёт их сюда отозвался бледный латхус который пережил прогулку по дымным коридорам хуже всех ибо он был человеком а король ещё ещё не знаю юлиан удивился откуда латхус знал такую информацию но смолчал. сзади за поворотом гремело доспехами преследование Среди преследователей были и оборотни, а потому надежды, что они потеряют след, не оставалось. Наконец показался долгожданный поворот, за которым, должен был по уверением старика, открыться коридор к спальням с окнами. Но вместо этого Юлиан попал в тупик, глухие стены. Тогда он надавил плечом на ближайшую дверь и тут же увидел лишь кладовую без окон, тускло освещенную сильфовским фонарем. "Я ошибся", подтвердил глухим голосом Мила. В качестве проводника вы смотритесь гораздо хуже, нежели в интригах. Угрюмо заметил Юлиан. Опусти меня, опусти, мне плохо. Советника опустили, и он зашатался, попытался опереться на привычную трость, которая не оказалась под боком. Тогда Латхус отвел своего хозяина вглубь глуб кладовой и усадил его немощного, изможденного между сундуками с чародейскими мантиями и тюками с перчатками. Из коридора доносился шум, их искали. Ищите, ищите голову консула. Увидеть. Илла побледнел, осунулся и выглянул из за забитого железом сундука, ухватился за него тощими пальцами, усыпанными богаты перстнями. Когда? Латхус, когда? Скоро хозяин. Гвардия подошла к дверям. Они вскрывают их. А что с королевской семьей? Они пока живы в храме. Быстрее его, быстрее. Юлиан услышал топот, снял с пояса саблю. Латху, качаясь от отравления дымом, тоже обнажил свой клинок и встал рядом. Они встретились взглядами, и во взоре наемника не было ни тени страха, только рыбья безмозглая пустота. Первым в комнату, открыв дверь, ввалился высокий оборотень в кольчуге и шлеме. Свистнул клинок, и воин хрипя завалился на бок. Второй был уже осмотрительней и успел укрыться от удара щитом, но Латхус появился из молочного тумана сзади, нанес быстрый удар и растворился снова исчезнув. Ещëс час вовремя, ибо воздух тут же рассек меч. Задержись за спиной врага хоть на секунду Латхус погиб бы. хотя жить ему и так недолго, думал Юлиан, рассматривая, как тот исходит кровавой пеной. В дверь завалилась в атака воинов, и Юлиан учуяв запах, успел увернуться от прыжка обращенного волка. Тот зарычал, оскалился и прыгнул снова. Клинок, заиграл в полутьме, на которую рассчитывал северянин, и пропорол бок зверю. Однако тот успел навалиться всей тушей. Юлиан рухнул, почувствовал вкус железа во рту, и тут же снова подскочил на ноги, чувствуя толщи крови из груди. Где-то сбоку вскрикнул Латхус, когда его плечо пронзил клинок. Юлиан пришел на помощь головорезу, и тот лишь чудом успел ускользнуть от еще одного нападающего. Илла сидел в углу и глядел из-за сундука. Руки его дрожали то ли от страха, то ли в припадке слабости, однако глаза зорко и холодно следили за тем, как его спаситель Получив очередную рану, подскочил и, как ни в чем не бывало, снова напал на врагов. Юлиан рассек одного, ускользнул от лезущего второго и отшвырнул его, пока пытался парировать третьего. Его ранили в брюхо, и острая вспышка боли полоснула сознание. Однако Юлиан от этого лишь рассвирепел и разрубил противника до пола. Где-то рядом крикнул Латхус, когда на него прыгнул волк. Однако он успел вовремя раствориться в воздухе и появиться уже в другом месте они бились вдвоем, пока часть нападавших не развернулась и не сбежала. ибо на этом их преданность архимагу истончилась и закончилась. Увидев, что атака исчерпала себя, Юлиан зашатался и попытался найти опору. Стоило далекому топоту стихнуть, как в этой резко наступившей тишине прозвучал такой же тихий, но неумолимо жесткий голос. Латхус. Латхус появился за спиной у шатающегося Юлиана с обнаженным кинжалом, готовый нанести внезапно подлый удар. Однако его уже встретило подставленное лезвие. Оно вспороло живот, и наемник, удивленный от скорости своей жертвы, схрипел, дернулся и упал на пол. Он попытался было схватиться за медальон-артефакт, что висел у него на шее, и должен был охватить тело умирающего огнем, дабы вскрыть его тайну, но Юлиан сделал это быстрее. Медальон отлетел к стене, звонко ударился об нее и загорелся, а Ладху остался лежать тут же в луже крови, что натекла из-под него. Латхус прохрипел испуганно Илла, однако его наемник лишь продолжал беззвучно дергаться в агонии смерти. Илла вздрогнул, Юлиан усмехнулся и посмотрел на него, а старик попытался забиться подальше в тюки, будто бы это спасло его. Он полз полз назад, пока не уткнулся мокрой от пота спиной в мешки с перчатками. Там он сжался в ком. Платье его задралось, обнажив худые как у скелета ноги. Юлиан усмехнулся, отворачивая ворот рубахи наёмника. Так вот она, ваша плата за спасение, советник. Это ошибка. Ошибка. Верно. Ошибкой было и то, что вы меня якобы случайно заставили зайти в этот тупик, в тупик, где никто не узнал бы о моей смерти. Или то, что Латхус намеренно прятался в бою за моей спиной, чтобы меня ранили сильнее, чем его. Ведь смертельный удар удобнее нанести раненому зверю, нежели здоровому. Илла ничего не ответил. Юлиан прервал разглядывание измождённого, покрытого копотью советника, ради которого он так рисковал жизнью, как выяснилось зря, и обратил свой взор уже на мертвого Латхуса. Он отвернул до конца ворот у его шеи, подтянул к себе и вцепился зубами чуть ниже подбородка. Пока его ярко-синие глаза застилала чернота, мыслями он бродил по воспоминаниям Латхуса. Он видел, как тот ребенком тренировался в отдаленных пещерах, видел все его взросление, видел служение могущественному существу, что звалось испокон веков Раумом. У Латхуса не было ни мыслей, ни чувств, только механическое запоминание движений и те новости, которые он рассказывал советнику. Рассказывал он советнику все, что касалось даже самых отдаленных уголков мира. Он рассказывал ему о слухах, о событиях, которые только-только произошли но мыслей, мыслей у него в голове этих не было, потому что был латхус неживым человеком, а тряпичной куклой. Конечно, конечно же, шептал Юлиан изумленно. Как я сразу не догадался, зачем наемники Раум носят сжигающие артефакты, чтобы скрыть настоящего хозяина тела. Юлиан опустил мертвое тело на гранитный пол, залитый кровью, и еще раз рассмотрел его рыбий взор, бледную кожу и полуоткрытый рот. Не обращая на советника внимания, он торопливо освободил обгоревшего наемника от одежды, увидел спущенный буграми живот, туго перетянутый бинтами, затем схватился за кинжал, памятуя, что в любой момент может нагрянуть идущая на выручку гвардия, и вспорол латку живот. Вспорол снизу вверх от пупа до грудины. Кишки наемника тут же вывернуло наружу, будто им и так было тесно в брюшине до этого момента. Юлиан раздвинул их, нырнул рукой внутрь разрезанного брюха и стал щупать, пока не почувствовал, как под его пальцами вдруг что-то зашевелилось. Он схватил его потянул на себя, однако это нечто ворочалось, выскальзывало и всячески противилось, походя на рыбу, которую пытаются достать голыми руками из горной реки. Он снова потянул на себя, на свет из брюха латхуса показалось нечто белесое, Однако оно так крепко вросло в тело носителя, что Юлиану снова пришлось использовать кинжал, чтобы отделить его. Он тянул, отинул червя, разрезал его, и по пальцам у него текла густая слизь, в которой тот купался в брюхе, как та же самая рыба в воде. Червь был длинным, белесым, однако в некоторых местах почти прозрачным, со множеством отростков. Тело его изгибалось в предсмертных судорогах. И как бы Юлиан не силился отыскать голову или нечто похожее на нее, он не смог. Рассмотрев сатропезника, он пришел ко мнению, что голова червя, вероятно, не здесь, в брюхе, а подле головы самого латхуса, ибо уж очень вытянутым он был. Сатропезники, Вицелий рассказывал мне о них. Это обыкновенные черви-паразиты, оплетающие хозяина изнутри, как паук паутину. Однако они всего лишь повторяют последние действия хозяина и к развитию личности не приспособлены. Но кто бы мог подумать, что над низшими паразитами может давлеть нечто более развитое, чем они? Подобно вурдалакам, могут быть соединены мысленно с хозяином, исполняя его волю. Вот ваша власть, достопочтенный, правда же? Впрочем, вопрос остался без ответа. Илла настойчиво молчал, лишь сверлил Юлиана яростным взглядом. Однако сделать ничего не мог. Он чувствовал, как силы покинули его, и теперь лежал на тюках ослабевший. Где-то в коридорах раздался шум. Юлия, опасаясь гвардии, которая могла в любой момент явиться вместе с Тамаром, поднялся, Он отер склизкие руки об остатке своего костюма, затем посмотрел на своего покровителя, ставшего ему врагом, и торопливо вышел. Кровь сочилась из его ран, а дыхание будто стало останавливаться, отчего он стал судорожно вздрагивать. Нужно было дать место отдохнуть. Дар требовал тишины. Дойдя до развилки, он свернул в другую сторону и медленно дошел до комнаты ученого приюта, выходящей окнами в сад. Там он открыл дверь и пошел, качающийся к окну, распахнул его, и хотя где-то слева трещал огнем дворец, ибо пламя яростно пожирало башню ратуши, в этой части сада было тихо. Солнце показалось на востоке и осветило едва слабым лучом башню ученого приюта. Юлиан взглянул на серый рассвет и с трудом улыбнулся. Ночь страха закончилась. Право же, он хотел отомстить обессило, желал всем сердцем, но сейчас он устал. Душа его устала от лжи, подлогов и предательств, а тело от того нечеловеческого усилия, которое он совершил. В окно ворвался свежий морозный ветер, приласкал обсыпанные сажей лицо Юлиан занёс ногу в окно, чтобы вылезти и пойти к реке, и пусть издалека доносились голоса тех, кто спасся от огненного шторма, но ему было плевать. Он пройдёт через сад клериотелей, и никто его не остановит. Он не увидел, как у него за спиной вдруг появилась из пелены фигуры с удивительными голубыми глазами. Как взмахнул клинок, блеснув на наступающем рассвете, резкая невыносимая вспышка боли пронзила Юлиана. Сначала ему показалось, что он ослеп. Потом его вдруг схватила черная тьма, и он потерял чувство пространства и времени. Пустота поглотила его сознание. Голова его скатилась с плеч и упала на землю. Глаза его, покрытые копотью, распахнулись еще шире. И Гарондо Данталь, видя смерть молодого старейшины, смерть первую, жуткую, улыбнулся с печалью во взоре. Он склонился над обезглавленным телом, затем коснулся пальцами ручьяв тягучей крови запустил их к себе в рот, посмаковал воспоминания. Умирать в первый раз всегда отвратительно, Юлиан. Мы хоть и бессмертны, но это не значит, что страдания от смерти и пустоты нам неведомы. Сочувствую вам. Хотя я и постарался это сделать быстро, медленно сказал Гаррон, с печалью разглядывая судороги тела. Право же, я хотел поступить по велению души и дать вам шанс уйти. все таки вы второй в очереди. И получишь у них с Генри, за которого они сейчас возьмутся. За вами бы никто не стал гоняться. Но вы сами избрали свой путь, а потому и я изберу путь договоренности. Ох, Филипп, Филипп. Что же сейчас начнется? Но они не получат все, и полной победы я им не отдам, а посему, сему условия поменялись. Гарон нащупал на запястье мертвеца браслет. Второй взмах, и от тела отделилась рука. Тело содрогнулось, и воздух пронзил звон рассыпающегося браслета, вместе с которым из обезглавленного -за трупа засочилась чёрная кровь, оскверняя воздух вокруг запахом гнили. Гаррон с интересом присел, рассмотрел чёрную кровь, что свернулась у трупа. Затем коснулся своей головы, в которой зазвенело. Да, все старейшины это почувствовали. Началось Архимаг шел по залам, оставляя за собой следы от тянущейся крови. Кровь так густо облепила стены и пол, а трупов было так много, что казалось, будто идет архимик по пожарищу. В коридорах стояла тишина. Двери всех спален и кабинетов были распахнуты. Их предварительно проверили, нашли всех прячущихся и без жалости убили. Архимаг повернул голову влево. Разглядел сквозь разбитое из за арбалетного болта стекло висельную площадь. Оттуда доносились истошные вопли, окрики заклинания, ляск оружия. Гвардия была почти на подступе ко дворцу, но они опоздали. Обессибо ненадолго задержал взгляд на виселице, которая виднелась за окном. Вспомнил череду повешений и пыток его родни, затем усмехнулся и пошел дальше. Холодным решительным взглядом он рассматривал трупы Те, кто недавно служил ему, тех, для кого он был символом могущества лейгии. перед входом в храм лежали несколько защитников короля, которые пали последними. Их мертвые взоры, сожжённых и изрубленных, устремились к тому, кто их предал, но обесиба скользил по ним с безразличием. Лишь на толстом теле Габелии он ненадолго остановил свой взгляд, с омерзением рассматривая его выпученные глаза, приоткрытые рот и обугленную бороду. Тут же вспомнился Илларл Мантон. Впрочем, сейчас было не до этого порчёвого скелета, который без своих хозяев не стоил и одного сетта. Вам еще нужна помощь достопочтенный? спросил один чародей по имени Эстера. Нет, все уже сделано. А что делать нам? Уходите порталами. Но порталы не работают, что-то мешает. Тогда выбирайтесь за пределы действий защитных камней и уходите в Эгус там усмехнулся архимаг. Все как один побледнели, понимая, что их бросили на произвол судьбы. Обещанные власти богатства были там, в Эгусе, но от чего-то не работали в башне коронного дома ни рассеивающие камни, которые так и не смогли обрушить стену, ни порталы, которые были заготовлены для побега. Маги открыли рот для скромных возмущений, но архимаг уже отворил дверь храма и исчез в его черноте. Обесиба наур шёл по ковровой дорожке, мягко ступая по ней окровавленными туфлями с позолотой. К этому дню он надел на себя лучшие доспехи, платья, шаперон, на поясе его спал усыпанный драгоценностями клинок, который, впрочем, был более церемониальным, ибо сам архимиак являл из себя оружие куда более грозное. И вот он уверенный шагнул в полутьму храма, улыбаясь. Все защитники были мертвы. В глубинах темной комнаты, окна которой были завешены расписными шелком гобеленами, сидел на лавке в первом ряду слепой король, а рядом с ним Наурика. урике молилась урике отцам, праотцам, статуям в человеческий рост, среди которых выше всех стоял профиал мудрый старец с короной. Рядом с королевой сидели все ее дети и маленькая бадба. Принцесса прижималась к флорелю и плакала. Королева подняла красные глаза вверх, встретилась взглядом с насмешливым взором чародея и ненавистно выдавила из себя: "Ты давал клятву, ты клялся אביсиба. А скольких ты убил, кто клялся тебе?" "Что поделать, ваше величество?" спокойно отозвался маг. "Элегия пошла войной на те земли, где я родился, и выбрала путь падения, а ведь могла бы возвыситься". Король остался безмолден, с его губ не слетело ни слова молитвы. А лицо его скрывал шелковый платок, тянущийся из-под короны. Оставь нас на урика ненадолго. Оставьте все. Я хочу поговорить с моим архимагом, прошептал он. Обессибы спокойно смотрел, как рыдающая королевская семья встала, и боясь даже шелохнуться, лишний раз удалилась в маленькую молельню, из которой не было выхода. Архимаг это знал, поэтому не препятствовал. Победа была у него в руках, а защитников более не осталось. Захоти он убить всех вокруг себя, ему лишь слово шепнуть. Он присел рядом на деревянную скамью, касаясь мантии короля рукой. Однако тот все еще продолжал смотреть в пустоту, апатичный и вялый. Тогда улыбаясь, архимаг снял корону со Марнелия Слепого, положил ее на лавку, затем убрал с его лица алый шелковый платок и посмотрел покровительственно на белые мертвые глаза, на низкий лоб и крючковатый подбородок. Черту всех мовалиусов. Тонкие пряди лезли королю в рот, но тот даже не удосужился убрать их, продолжая смактать. Ну что ж, ваше величество, я удивлен вашим спокойствием, произнес произнёс с усмешкой. Судьба, обесибо, от нее не уйти. Рад, что вы понимаете это. У вас чувствуется покорность. Это требует величия духа. Мырнели лишь криво улыбнулся, продолжая смотреть в направлении про отцов. "Что же ты будешь делать дальше, обесибу?" спросил он. "Вернусь к семье". "Где твоя семья, уже в Эгусе?" "Конечно, ваше величество. Этой ночью они порталом отбыли в апельсиновый сад, и спустя неделю будут на ротателе". Улыбнулся мягко обесиба. "Я не чувствую у вас гнева, но вы должно быть мудрее, чем я думал". Были бы другими обстоятельства, вы остались бы живы, но, к сожалению, выхода нет. Элегию увы, осталось немного. Я любил ее как отца и мать, но рано или поздно все могучие королевства, будь то южный нор в песках или гагатовой земли, рассыпаются. Настал черёд угаснуть и роду молиусов. Да, вы правильно заметили, ваше величество, что от судьбы не уйти. Когда я говорил о судьбе обесибо Я имел в виду не себя, а тебя. Почему же? Или вы считаете, что судьба не к вам? Уж не от этого ли, что вы возомнили себя зерном в носителем божественной сущности? Тогда я хочу разочаровать вас, ваше величество. Я изучал вас и весь ваш род, начиная от Марнелиа-основателя, и результаты моих исследований неутешительны. И что же ты узнал? Род истинных Молиусов уже давно мертв, Он многократно прерывался. В 1117 году в битве под Байвовским холмом последнего короля из того великого рода зарезали, а генерал Райфавель объявил себя следующим мольюсом, однако усыновленным. И даже если Райфавель действительно был бастардом короля, как он себя называл, то и тогда в 1136 году один из советников, чье настоящее имя утеряно, уроженец древнего Норра, задушил Райфавеля и всех его детей. И тоже объявил себя Молеусом, хотя Молеусом он точно не мог быть. И это лишь два случая из за документированной истории, только два, ваше величество. А ведь их на деле десятки. Архимаку улыбнулся и откинулся на лавке, поправляя кольчугу. И даже это в свое время не преуменьшило моего почтения к вашему роду, ваше величество. Знаете, я тогда отчаянно искал доказательства вашей избранности, потому что искренне верил, что служу достойному королю. Во время попытки излечения ваших глаз я множество раз прощупывал вас магическими заклинаниями, надеясь обнаружить хотя бы намек на священное зерно профиала, хотя бы талику той душевной силы, которой якобы обладали праотцы. Я следил за каждым вашим словом или действием на протяжении больше трех десятилетий. Ну и что же? Ты открыл какой-нибудь секрет, обесиво? Апатично спросил король Да, я узнал ваш секрет, ваше величество. Но сей секрет печален. Вы несете в себе никак не зерно профиала, а скорее зерно уродства из за череды кровосмешений. Вся ваша власть держится на слепой вере народа. Однако времена меняются, и пора уступать трон тому, кто более силён и приспособлен к этому миру. Тем более моя честь требует возмездия. Честь. Марнели глухо рассмеялся, трясясь всем телом. А какой чести ты говоришь? Не прикрывайся, Обесибо. Ты делец, которого купили, и ты подкупил таких же дельцов. Но я искренне благодарен тебе. Обесибо вздернул брови, лукаво улыбнулся. За что же вы мне благодарны? Ты своим бунтом избавил меня от той гнили, что наводнила дворец. Твоими трудами стали свободны земли, они из-за смерти знати вернулись под корону. И имя я куплю прибывшую из мастрия аристократию. И за слугуй твоего предательства мне не придётся делить один титул архимага между тобой и Гусаабом. И король вдруг повернул свой отрешённый лик в сторону архимага и криво улыбнулся, а его белые глаза уставились на чародея: "Ты, глупец Абесибу, очередной на моем веку глупец, которого погубили жадность и чистолюбие". «Глупец, который сделал то, что от него требовалось, предал. Не ты первый и не ты последний бил в спину своему королю, считая, что власть дается не свыше, а наиболее сильному. Ваше человеческое племя склонно к измене, как склонно к полету птицы. Вы так самоуверенно заговорили. Зачем же мне теперь скрываться? Ты уже мертвец, обессиба. Твоя душа и плоть умерли в тот день, когда в твоем уме зазрели мысли, будто бы мир зердится на вечных поисках силы. И что же вы, ваше величество, сделаете теперь?" улыбнулся натянуто Абесибо. Не дожидаясь ответа и следуя на опережение, он вдруг зашипел острые слова на хор Афи, чтобы сжечь короля, сорвавшийся с кончиков пальцев молний. Но слова не произвели никакого эффекта, а воздух вокруг Абесибо сгустился опутал липкой сетью с тихим звоном лопнула гроздь амулетов на его груди, чтобы тут же осыпаться у ног крошкой. Марнелли улыбнулся криво, гадко, обессивыв, сделался бледным. Он попытался подорваться, но тело его вдруг обмякло, а язык стал заплетаться. Архимаг завалился на спинку молельной скамейки, чувствуя полную беспомощность. Впрочем, он сопротивлялся, боролся, Обессибу наур, рожденный в апельсиновом саду и достигший величия, был не из тех, кто сдается просто так. А потому он смотрел в белые глаза Марнелия, как смотрят в глаза лютого врага, и собрал все душевные силы, что были у него, чтобы сбросить чары. Он тужился вернуть себе власть над своим же телом. Он смотрел в пустые глаза короля, белые как молоко, и вдруг увидел, как свернулась в них искра, которая разгорелась в безудержное пламя. Все было бесполезно. Язык, руки и ноги Архимага онемели и были ему более неподвластны. подвластны. Обессибо смог выдавить из себя лишь измученный стон, в то время как на лице Марнелии не было видно ни следа усилий. Король улыбался. "Помнишь Обессибо?" прошептал он. "Как ты, будучи маленьким мальчиком из знатной семьи, встретил среди апельсиновых деревьев незнакомца?" Помнишь свое желание, которое ты ему загадал, посчитав незнакомца за джинна? Ты хотел стать великим магом, чтобы тебя помнил весь юг. Тогда мой брат Харин в Повелитель Бурь сжалился над тобой. Ибо ты носил большую силу. Твоей дланью я должен был забрать Норалтел, и тебе было суждено вознести элегию. Но я всегда исполняю желание, поэтому дам тебе еще шанс вознести ее. Но вознесёшь ты элегию своим предательством, и юг запомнит тебя как обесибого изменника, как обесибого полоумного, и ополчится не только против тебя, но и против Эгуса. Благодаря твоей выходке я смогу вести законы, контролирующие магию, и смогу поставить статую любимому брату Файресу, пусть и вопреки его желанию. А сам Эгус уже устрашится. Ибо в твоей памяти он увидит безумие. Он увидит, как ты сошел с ума в краям Профиала, когда попробовал коснуться священной земли. Обесибо силился что-то сказать, но не мог. Тут вдруг его будто бы силой подкинуло, и ноги его сами по себе встали со скамьи. Король криво улыбнулся. Так иди же, Обесибо, и стань для Норегуса символом победы и лейгии. Ты будешь жить, пока Ягус не падет. Иди к своей семье. Боги присмотрят за тобой. И руки Архимага, вопреки его воли, достали из кармана заготовленный портальный артефакт и стали водить им. Чужое сознание шептало за него заклинание, и как ни кричал внутри обесибо, он не мог управлять своим телом. Портал вспыхнул ярким светом, Архимаг пропал в нем, ибо вели его ноги, и не мог он больше повелевать ими. натё освещаемый сильфовскими огнями в небольшом городе Апельсиновый сад стоял дом там ночевала большая семья Науров пока направлялась во дворец Эгуса и когда отец явился посреди слепящего проема, все поднялись ибо и так никто не спал кроме одного младенца абисиб начал криво ухмыляться а затем стоило ему переступить сияющий портал и оказаться среди своей семьи как лицо его вдруг обмякло Архимаг завалился на пол, губы его расслабились, шепча какую-то несуразицу, а пустые глаза безумца, в которых осталось только искры запертого, как в клетке сознания, уставились на жену. На руках у прекрасной Марьи, облачённой в честь празднества в струящиеся шёлковой одежды, теперь лежал не обессиба наур, прозванный ловцом демонов, а обессиба безумец, которому предстоит остаток своих дней быть для всех умалишенным. В то время, как его истинное сознание так и останется запертым внутри, глядя из пустых глаз как кузник из клетки. Когда портал погас, король снова повернул голову к статуям процов. Так и просидев пару минут молча, он вдруг махнул рукой, и вокруг него исчез звуковой заслон. Марнели прошептал Гаурику: Моя любимая жена Наурика, что же ты не идёшь ко мне, а лишь подсматриваешь из молельни? Разве не клялась ли ты мне в вечной любви? Наурика вышла из-за приоткрытой двери молельни, бледная и напуганная. Медленным шагом она подошла к своему мужу, села на скамью и также медленно трясущимися руками надела тому на лицо шёлковый платок, затем водрузила на его голову корону. Дети вышли следом, ничего не понимающие. Ибо они ничего не видели и не слышали, стоя у матери за спиной и забившись в угол к натушке. "И где этот чертов изменник?" вскрикнул Флореля, оглядываясь. "Он ушел, сын мой. Он безумен. Вставайте на колени и молитесь, дети мои. Молись, моя жена, ибо боги отвели от нашего рода угрозу". Никто ничего не понимал, но вся королевская семья вместе рухнула ниц на колени перед статуями и обратила полные слез глаза к праотцам. Ерешнова Урика стояла на коленях в полуоборота, будто молилась она не белоамраморному профиалу, а мужу своему, в сторону которого были обращены ее красные глаза. А сам же Марнели, осунувшийся, апатичный и равнодушный ко всему, сидел на скамейке. Когда в храм на рассвете ворвалась перепуганная гвардия и обнаружила живую семью, все в ужасе распахнули глаза. И также попадали вниз в молитвах. Не веря, что архимаг, который вошел в храм, чтобы вершить правосудие, никого не убил. Весть эта разнеслась по мертвому замку, в котором еще шли локальные сражения с теми, кто почему-то не мог покинуть дворец по портальным камням, ибо они все вдруг растеряли силу.